Так. Ну что, попробуем сегодня в основном отвечать на записки. Пожалуйста, поднимите те руки, которые были в субботу. Отлично. Так, что сейчас у зала? Слышно плохо, да? Слышно наверху после микрофона Так, сейчас слышно? Хорошо. Так, давайте посмотрим, что у зала. Значит, я в прошлый раз говорил... Есть четыре способа очищения Божественного я. Первый – добровольный, и три – принудительных. Из принудительных самый щадящий через людей, более жесткий через болезни и несчастье, и еще более жесткий через смерть. Значит, насколько мы внутренне готовы принять то, что мы не доработали самостоятельно, отрешением, постом, голоданием, молитвой, правильным поведением – то она уже дают, так сказать, помогают либо болезнью, либо обидами людей, либо помогают болезнью, либо помогают смерти. Смерть, смерть это тоже помощь. Я, кстати, смотрел, что будет с человеком, если он будет бессмертным. Там идет зацепленность, за сознание колоссальное, с развалом последующих жизней. Но не бессмертным, будет жить очень долго. То есть, оказывается, наш, наша физическая жизнь, наше физическое пребывание в оболочке. Оно определяется нашим э, внутренним состоянием. То есть, если мое долгожительство не вредно моим духовным структурам, тогда я могу жить. Значит, в конечном счете получается, что не только наше физическое здоровье, но и продолжительность жизни определяется нашим внутренним э, эмоциональным состоянием. Так вот, э, насколько зал готов принять очищение через людей? Минус 210. Через болезнь плюс 90, через смерть минус 40, то а, через что мы максимально готовы внутренне принять, очищ... а, сказать, принять как очищение, то нам и дают. То есть в принципе сейчас как бы сидят в зале больные люди, почему? Потому что внутренняя возможность принять самое щадящее очищение а, через обиды от людей, несправедливость и так далее, это готовность а, минимальная. Максимальная готовность принять очищение через болезнь. Значит, если родители не хотят принимать очищение через людей, то их дети уже не могут. Соответственно, ко мне приходит мать, я говорю, вот смотрите, вы не хотели принимать э, очищение божественное через людей, через ситуации или проблемы. Ваш ребенок уже не может. А раз он не может, то ему уже не будут давать этих ситуаций. мне меня некоторые спрашивают, скажите, а почему мне а, не по жизни не давали ни обид, ни предательств? Я говорю, потому что вы бы их не выдержали, вам сразу дали болезнь. Если человек не может внутренне принять очищение через болезнь и несчастье, то тогда ему дает смерть и неизлечимое заболевание. И эти заболевания, как ни странно, вернее, это логично, они не лечатся именно потому, что он внутренний не готов принять очищение через болезнь или обиды от людей. Значит, для того, чтобы избавиться от неизлечимого заболевания, нужно всего-навсего прокатать все жизненные ситуации и малейшую, так сказать, бывшую или возможную ситуацию, где вас обидят и правильно отнесутся, принять с благодарностью Богу. Насколько мы тренируемся принимать очищение через людей, понимая, что люди не виноваты, Они по поведению любого человека ко мне определяются Богом, и именно мое состояние определяет отношение людей ко мне. Значит, если я это понимаю, тогда понимаю, виноватых нет, я начинаю менять себя, и тогда я не выздоравливаю, и выравниваю судьбу, и так далее, и так далее. То есть от моего правильного мировоззрения зависит продолжительность моей жизни и мое физическое здоровье в том числе. Вот, допустим, приходит человек, я смотрю, у него очень жесткое восприятие мира. Я говорю, если вы не почувствуете, что каждую секунду с вами может произойти э, совершенно непредсказуемая ситуация, вокруг вас может произойти ситуация, которая вы э, совершенно не готовы, если вы это чувствуете каждую секунду, у вас правильно в мира. Почему? Э, если я понимаю, что может произойти то, э, чего я даже не представляю, к чему они не готов, значит я понимаю, что мое сознание бессильно сделает прогноз на 100%. Значит, опираться на сознание не стоит. Значит, нужно опираться на то, что э, может дать более точный прогноз. А это чувство любви, потому что познание идет через э, чувство любви, через увеличение его инерции. Насколько инерция, чувство любви большая и добродушие, настолько, оказывается, мы познаем весь мир, потому что в любви заложена информация по всей Вселенной и о любом событии, которое во Вселенной происходит. Поэтому насколько для нас осознание нестабильное, насколько мы мир воспринимаем как э, подвластный нашему анализу на 100%, мир не предсказует, мир может измениться каждую секунду как угодно. Вот такая картина восприятия мира – это картина, которая дает здоровье. Вот это очень важно понять. Вот смотрите. Развитие человечества шло через развитие взгляда по Вселенной. Меняются взгляды на мир, и цивилизация делает скач... резкий скачок вперед. Раньше считали, что э, так сказать, все, что мы видим, оно абсолютно статичное. Была модель Земли, вот она в центре мира, мир стоит, звезды подвешены, и то есть мир был застывший. Потом начали меняться представления о мире. А это был крах для очень многих и потрясение, когда выяснилось, что Земля не стоит неподвижно в центре мира, она вращается. То есть это выбивало какое-то ощущение стабильности, к которому стремится наше сознание. Сознание стремится к стабильности, любовь стремится к противоположному. Поэтому как только мы делаем точку опоры на сознания, у нас появляются застывшие оценки мира, и они становятся все более жесткими, потому что мир сопротивляется. Он движется, а мы его пытаемся представить статичнее. Следующий рывок, вот так вот после всего нас меняется представление о том, что есть наша Земля, и начинается бурный расцвет науки. Почему? Потому что мы глубинно меняемся соответственно нашим представлениям. В 906 году, вот сейчас ученые говорят, пространство и материя это одно и то же. То есть вещество это пространство, скрученное определенным образом. А еще в 1906 году Минковский пришел к выводу, что и пространство, и время, и материя это единый, единый континуум. То есть это одно и то же. То, что мы называем материей, пространством и временем, является разновидностью одного, как одной какой-то сущности, одного начала. И это представление о мире, оно тоже так сказать, способствовало той революции, которая произошла в последние столетия. Ведь смотрите, если раньше было все как-то более-менее определено, то сейчас понятие становится все более расплывчатым. Электрон является и частицей, и волной одновременно. Но если сказать, все частицы являются одновременно волнами, то здесь о конкретике уже сложно говорить. И человек значит является волной, и так сказать, любой материальный объект имеет волнообразную природу одновременно. или просто если мы это начинаем понимать, о том, что мир никогда не будет застывшим, то тогда мы меняемся вместе с этой картиной. Вот раньше была одна картина Вселенной достаточно застывшая, сейчас появилась несколько десятилетий, десятилетий назад так называемая модель нестационарной Вселенной. И эта модель скажем, становится все, а, сказать, а, становится общепризнанной. Почему? Потому что взрослеем мы, мы глубже понимаем мир и насколько мы понимаем, и правильно воспринимаем, настолько меняется быстро и окружающий мир, и его модель, его восприятие, и мы вместе с этим. Поэтому э, я четко уверен, вот, я, я должен этим человеком в Берлине. Он меня поразил, у него породу идет концентрация на человеческой любви. Ну, по моей терминологии, э, есть четыре аспекта э, человеческого «я». первое тело, второй – дух, третий – душа, и четвертый личность, как совокупность уже большего масштаба в разных мирах и так далее. Так вот, э, в основе темы э, гордыня лежит концентрация на духе. Если я дух делаю целью, если я люблю любую человека за то, что он умный, э, волевой, то идет зацепка и за духовность, и за способность, и за интеллект, и все остальное. Э, если я люблю человека за то, что он как бы общается со мной, нравственен, то это концентрация на душе, любовь к людям, мораль, нравственность, идеалы и так далее. Значит, меня часто спрашивают, скажите, как всё-таки понять, Божественная это любовь или человечество? Я говорю, вот смотрите, если вы любите человека э, как возможность любить, если чувство любви для вас важнее, чем любимый человек, тогда что бы с ним ни произошло, вы это чувство будете держать, потому что оно, главная ваша цель. Когда вы общаетесь с любимым, ваша главная цель – накапливать это чувство любви, которое раздается между вами. И вот это чувство любви должно быть важнее, чем любимый человек, когда вы от него не зависите. Как только любимый человек или то, что вы любите, важнее чувство любви, идет зависимость, а затем агрессия к чувству любви. Поэтому понимание того, что в любой ситуации мы должны работать на сохранение вот этого внутреннего нашего состояния счастья любви, Причем, чем меньше э, любовь зависит от всего, чем больше ее инерции, и тем больше наши возможности и в познании мира, и тогда любые любой ценности, которые нам даются, они, э, скажем так, нас не придавят и не приведут к проблемам. Так вот, первое. Значит, что нужно, можно сделать в этой ситуации? Дело в том, что та информация, которую я даю, она определяется возможностями зала. Если я дам информацию больше, чем э, зал готов, то могут быть проблемы... Либо восприятие будет так сказать, как бы замыкаться все, или потом будут проблемы по здоровью и так, далее, и так далее. Поэтому насколько вы в процессе нашего общения меняетесь, отпускаете вот значимость внутренних всех привязанностей, настолько больше масштаб информации могу дать и больше помочь соответственно. Так что в процессе лекции, если у вас будут всплывать, почему я, я иногда спрашиваю, скажите, вот как вспоминать каждый момент? Я говорю, а вы понимаете, вы просто как бы скажите себе, я хочу вспомнить то, все эти моменты, когда меня очищали через унижение человеческого я. И вот а эти картины будут всплывать сами, в степени их значимости. И вот проходите их и принимайте очищение через людей с благодарностью Богу со снятием малейших, малейшей агрессии к любви. Через жесткая оценка других ли себя Так вот я вернусь к тому человеку У него по идет концентрация на, на душе Зависимость от души А это не только дает ревность То есть зависимость от человеческой любви морали, расы, соотношения Это еще как ни странно дает э, Зависимость от благополучной судьбы И поэтому человека в этом плане Лечат не только ссорами, изменами Унижениями человеческой любви и морали Но и неприятностями по судьбе Так вот он, он, он меня начал называть родственника И у, него, у них просто забав. Там поле у каждого просто как проклятие на ногах. А у него чисто. Я говорю, вы знаете, я не могу понять, вы единственный чистый среди родственников. И достаточно преуспевающий человек, как вы из вас. Я говорю, вы в 87 году, вы начали, у вас что-то начало происходить, и за 4 года вы привели себя практически полностью в порядок. И он сказал, в 1987 году, я, я раз и навсегда перестал категорически думать и говорить о людях. То есть жесткую категорическую оценку я снял. Потом было много неприятностей в течение как раз 4 лет. И после этого он как бы отпустил. Все пошло на То есть всего-навсего человек перестал жестко говорить и думать о любви. Все. Карму рода в себе закрыл. Когда человек не будет жестко говорить о людях, когда он понимает, что люди не виноваты. Есть люди бедные материальные, есть люди бедные духовные. Каждый человек бедный хочет стать богатым, каждый человек бедный духовно хочет стать богатым, то есть глупый хочет стать умным, негодяй хочет стать благородным, но у него не получается. Если он за это зацеплен, ему его Бог не дает. За что мы его можем презирать? Когда воспитываешь свою душу в этом отношении, когда понимаешь относительность всех как бы вот этих стабильных истин, постулатов, тогда начинаешь острее, глубже чувствовать любовь и уменьшается зависимость от мира. Поэтому в процессе лекции э, все моменты, значит, непрощенных обид вам имеет смысл снять. В первую очередь это обида на родителей, это первая любовь, это обида на себя, на ситуацию по жизни. Так что в этом плане еще нужно поработать. Переходим к запискам. Так, почему э, Бог один, религии много? Э, как православная и мусульманская много жесткости. Последняя много жесткости мусульманской. Понимаете, религия есть в концепции совокупность представлений о Боге и о божественных законах. И каждая религия рождается на какой-то территории и каким-то народом. И она отражает специфику восприятия каждого человека, каждым человеком окружающего мира. Вот, допустим, буддизм э, рождается в Индии. Там э, контакт, я говорю, я смотрел в Тибет, контакт с будущим очень большой. И вот э, идет как бы идея э, не просто преодолеть привязанность к человечеству, а отречься от него. Это связано с энергетикой и Гималаев, и Восточного Павуша. А Христианство возникает, как иудаизм, на стыке западного и восточного полушария. Оно, так сказать, объединяет как бы и восточную и западную тенденцию. То есть там нет именно отказа от всего земного. Проходят отдельные моменты, но в общем плане религия очень диалектична. Поэтому все религии как бы исходят из определенного места и сознания определенного народа. Но дело в чем? Дело в том, что сейчас энергетически человечество уже является единым народом и единым организмом. Поэтому а сейчас а, неизбежно будет появляться что-то типа новой религии, которая должна объединить всех. Если это не произойдет, то либо будет заостановка цивилизации, либо просто человечество начнет погибать. Без этого шаг, а, дальнейшее движение вперед невозможно. Надо скорее всего, будет не религия, а, а все-таки соединение науки с религией, потому что Особенность религии заключается в том, что кто-то когда-то получил информацию, и потом она жестко оформляется в догму, и тогда возникает либо ереси, как в христианстве, то есть, как любое какое-то новое представление, это ерес. Вот наши, в Израиле начали находить, еще несколько десятков лет назад, арабы находили возле Мертвого моря свитки. В местах древних поселений эти свитки они продавали ну, вот, в лавочках, англичане их покупали. Потом выяснилось, что в этих свитках, так называемые кумранские свитки, свитки Смертного моря, там описана жизнь Христа, причем совершенно по-другому, как это дано в канонических моментах. И по договоренности с Ватиканом, эти, их выкупил назад Израиль эти свитки, но они, информация о них не публикуется. Поэтому, то есть любая религия тяготеет как остенение, как определенный дом. И наука в этом плане, она больше устремлена на логику, но она, она гибкая. И поэтому соединение науки и религии это в принципе как раз соединение восточного и западного мышления, и оно именно сейчас формируется. Почему жесткая мусульманская религия? Ну вот я смотрел, она появилась как, как бы оппозиция к католичеству, которое пошло на все большую зависимость и концентрацию на материале. Мусульманская и концентрируется именно на духовных моментах. А зависимость от духовности дает как раз очень жесткие так сказать, жесткость, принципиальность и так, далее, и так далее. И, вероятно, вот опять же, здесь чистый энергетический аспект обуславливает уже вот, религиозный фанатизм там, и так далее. И так, далее. А, так, от чего зависит. Контакт с другими мирами, может ли он вообще отсутствовать? Ну, дело в чем, в каждом из миров существует наша оболочка, то есть мы как бы как в ячейках Вселенной одновременно присутствуем везде, и поэтому контакт с другими мирами есть у каждого человека. И через этот контакт мы получаем информацию, то есть в других мирах по мере их масштаба расширяется, сжимается как бы время, и пространство оно там по-другому выглядит я пытался взять информацию, чувствую, как-то дальше не пускать но, как бы из других миров видно будущее намного лучше и поэтому контакт с ними он дает нам раскрывает наши возможности но если мы зацеплены за духовные моменты тогда контакт с будущим начинает глушить для того, чтобы человек не погиб потому что любой контакт и получение большой информации опасно, за него можно зацепиться вот, и в этом плане Если человек живет правильно по синусоиду, то есть периодически нужно от информационных контактов закрываться для того, чтобы чувствовать Бога в своей душе. когда зависимость будет уменьшаться. Если человек постоянно нацелит духовность, идеалы и не меняет так сказать, этого направления, то постепенно начинает выковываться зависимость от контактов с другими мирами. С одной стороны, духовность растет, а с другой стороны это может кончиться плачево. вот Но в обычной жизни после бутылки водки контакт резко с Снижается. Так что, и когда человек мясо есть. Поэтому эм, контакт с мирами усиливается тогда, когда для нас духовность не цель и средства. Изменили вы э, э, негативное отношение к медитации. Э, можно ли медитировать с пользой обычной или продвинутый человек? Понимаете, в чем дело? У меня э, нет негативного отношения к медитации. Я просто как исследователь смотрю плюсы и минусы. Медитация позволяет нам отключиться от каких-то серьезных проблем. То есть фактически аутотренинг медитации в этом плане похож. Если я привыкаю отключаться от всего, то мне легче привести себя в порядок. Но я еще раз хочу почеркнуть Пять тысяч лет назад медитация, когда человек был зубами в цепи на землю, она позволяла ему отстраниться и накопить духовные Сказать, возможности, и это было очень хорошо. Сейчас мы все больше зацеплены не за материальное, а за духовное. Поэтому, когда сейчас человек начинает кредитировать он должен знать, что он может выйти с первого своего сознания, со второго и зацепиться за третий, за более тонкий слой. А как его преодолеть, он не знает. А индийская философия начиналась как раз с того, что весь мир это иллюзия. Кстати, не стационарная модель мира. И нужно соединиться с первопричиной. И люди были, которые именно вот в этой в медитации в, выполняли реальную медитацию. То есть, ведь какая ситуация? Вот, когда я смотрю, я, сказать, моя функция меня связывает с миром. Я закрыл глаза, связь с миром уменьшилась. Но также с миром меня связывают берение сердца, обмен веществ и так далее. Поэтому, если делать истинную медитацию, то у нас должно становиться сердце, обмен веществ, и вот в катарактическом состоянии будет нормальная медитация. Если вы только закрываете глаза и разломкаетесь, Вы делаете первый шаг, но не делаете второй. Поэтому, если у вас есть тенденция, если вы человек добродушный, спокойный, то есть не зацепленный за духовные моменты, то медитация развивает, продвигает вас вперед, и слава Богу. Но если вы жесткий человек, амбициозный, если вы часто сожалели, боялись чего-то, то есть вы зацепились, особенно через страх перед будущим мы зацепляемся за духовность. Если у вас тенденция жестко оценивать людей, и вы начинаете медитировать, Могут быть проблемы. Вот и все. Так что человек, человека во многом. Медитация это техника развития духовной способности. И на здоровье. Но эта техника может быть опасна. Вот и все. Так, не складывающиеся отношения с девушками повторяется. Мне скоро 33 года. Меня это волнует. Хорошо, сейчас посмотрим, что у вас там было. Ну, ну раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, два, три. Да. 13 Тринадцатикратно превышающая смертельный уровень концентрации на э, душе. То есть, вот смотрите, насколько э, вы готовы принять э, унижение человеческой любви. Идет смерть ваша, вы просто умрете, если... То есть, какая ситуация? Вот молодой человек влюбляется в девушку, он с ней начинает общаться, все прекрасно. И идет механизм все большего привыкания и присоединения. И если в самом начале рвутся отношения, то есть как бы идет болевой шок, то э, запаса любви достаточно, чтобы выжить. Но если э, идет э, это через какой-то срок, там год-полтора, вдруг разом с валится, тогда выдержать это становится невозможно. Поэтому чем сильнее у человека зависимость от чего-то, тем меньше он должен этим владеть. Очень простой принцип. Вот я читал в одной из э, газет, там ситуация трагически нелепая. Супруги прожили вместе 50 лет. Они едут куда-то в Испанию, в Португалию, праздновать, так сказать, свою свадьбу. Ну, вот. и сколько там, ему, 70 лет или 75 Он проходил фотограф, фотографирует, и это, там несколько девушек молодых. И они вместе сфотографируются, он пришел, показал фотографию жене. Она зарыдала, потом убежала, через два дня нашли ее тело в море, она сбросилась со скалы. То есть, ну понятно, что, так сказать, вопрос, ведь она же в умом прекрасно понимала, что все это чепуха. Почему такой? стресс, почему взрыв такой эмоции, потому что она настолько привыкла к стабильности в отношениях с ним, что даже когда вот такая фотография чуть-чуть идет, поколыхалась эта стабильность, выдержать она этого не смогла. Поэтому все, к чему мы стабильно привязаны и стабильно имеем, для нас становится все больше источником опасности автоматически. Поэтому в первую очередь, когда вы знакомитесь с девушкой, Представляете, что завтра она может вернуться, уйти, бросить вас. И принимаете это сразу. Насколько вы готовы каждую секунду ее потерять, настолько вам с ней можно общаться. И э, дальше, э, скажем, насколько вы готовы принять неприятности по судьбе? Развал денежный. Минус 1100. Ревность, в принципе, всегда жадные люди внутри. Потому что зацепка идет за благополучную судьбу. Так что ревность лечится от А так сказать, Когда человек делит, что до этого меньше вернует, оказывается. «Почитал ваши книги, со мной начали происходить странные вещи». А, обратилась к экстрасенсу, она мне сказала, что мне не надо больше читать умные книги. И что можно сказать это по этому руководству? Ну, спасибо за комплимент. Значит, что идёт? Понижение себя, Да. Значит, ситуация следующая. У вас начала увеличиваться концентрация на духовности. А, сейчас, секунду. При моих книг? Да. Но ситуация какая Я как раз говорю о том, что сознание должно быть вторичным, что нужно сказать, перестать от него зависеть, нужно периодически тормозить медитацию, это торможение сознания в этом плане, когда человек смотрит просто в точку постоянно, идет схлопывание информации и идет торможение сознания. Мы и спим для того, чтобы периодически тормозить сознание и тогда усиливать контакты на тонком плане. Так вот, если вы привыкли логически думать, и ваш логический склад а, как бы, усиливается критическим отношением к другим и себе, то вам тяжело перейти от духовности к любви. И в моих книгах вот, некоторые понимают суть книг. Любовь выше духовности. И теперь, вообще женщине вредно думать, я иногда это, так сказать, вот. То есть как бы женщина больше должна чувствовать. Чувство больше информации несет, чем мысли. Вот и все. Поэтому распределение ролей вполне естественно Женщина чувствует, мужчина думает. И женщина гораздо в этом плане имеет больше возможностей, чем мужчина. Вот. А если, сказать, вы смотрите на мои книги как, скажем, как именно чисто намысленный тренинг, то тогда могут быть проблемы еще потому, что при чтении книг ускоряются процессы временные. И хотите вы или нет, если вы что-то неправильно делаете книги читаете, то проблемы гораздо быстрее приходят, чем при чтении других. Просто нужно правильно относиться к этой информации. Так, внука зовут Андрей. Проблема в отношении со сверстниками. Очень наивный и доверчивый. Значит, что у внука? А значит, автор мать. У внука усиливается зацепка за отношения и идеал. То есть, мать боялась разрыва отношений, боялась оскорбить идеал и так далее. То есть, когда мы повышенно трясемся на человеческий момент, у меня была ситуация, пришел молодой человек, у него поле уже скручивается. Это уже смертельный вариант на 99%. Я смотрю, в чем дело, а у него идет унижение себя из-за поместства отношений с женой, идеалов, морали. Я говорю, вы трясетесь на отношения, вы боитесь в меньчайшие нюансы их дестабилизировать. Он говорит, да. Я говорю, это для вас обернётся смертью. Почему? Потому что вы все сильнее начинаете зависеть от отношений. Вы, ваша зависимость уже такая, что если жена чуть-чуть на вас обидится, она вас пробьет тут же, и вы умрет. Поэтому вам нужно... Отпустить значимость отношений. То есть не бойтесь где-то ссориться, где-то увеличивать дистанцию. Не бойтесь колебать все человеческое. А, потому что если вы будете над ним трястись, это и есть зависимость. Как скряга трясется над деньгами, вы трясетесь над отношениями дела. Потом звонит на следующий день и говорит, мне еще хуже стало. Я смотрю, там вообще. Приходит ко мне и говорит, я что-то неправильно сделал. Я говорю, что вы делаете? Ну как, пришел домой, не все расслабляет, это чепуха. Я, говорю, я вас поздравляю, я же не жене, говорила, вам. Вы еще расскажите в деталях, как я вас консультировал. Конечно, вот это и есть ваша зависимость от жены. Вы тут же бежите, вам нужно внутренне отпустить значимость семейного счастья. А для вас это все. И что получается? Я вам даю божественную информацию, информацию о божественном. И вы что делаете? отношения важнее этой информации. Вот это лишний раз доказывает, так ваше неправильное. Ну, кстати, понял что-то, не знаю, как он с женой дальше будет общаться, но поле стало лучше. Вот, вот среди записок прошлого дня, кстати, вот я сейчас помню, тоже пациентка по мне позвонила, да, в Германии, очень интересный момент, тут мне задали вот штрих-код, там общая сумма по каким-то этим самым, 666 цифра, есть ли нарушение в штрих-коде? Вот я смотрю, есть или нет? Есть. Что там такое? Унижение людей из-за комистской идеала. То есть эти наклеечки, они несут в себе определенную программу, которая концентрируется на сознании, значит, рано или поздно э, какие-то моменты негатива в человеческом обществе могут, могут произойти. Вот. А по поводу звонка от оценки там была любопытная ситуация. Звонит она мне на следующий день э, после приема и говорит, я сижу, э, вся трясусь, и говорит, у меня что-то с головой, и смотрю на бумажку с тумара. И говорит, что началось смотрю не так что-то не в порядке она говорит я пришла вы меня предупреждали что три дня после приема лучше вести себя прилично я говорит, пришла я как вот не стану все посмотрел на бумажку стомара и сделала прическу как у той женщины и говорит тут со мной такое началось я начинаю с чем делать. причина в стомара бумажка купюра в стомара там идет зацепка за материальное благополучие за деньги за благополучие за идеалы. То есть что получается? У неё энергетика начала выравниваться, а когда она сделала прическу, как на этих стамарках, она резко опять кинулась человеческая. У неё усиливается ассоциация за деньги, благополучие и и поэтому я стал трясти. То есть после приёма идёт такое быстрое э, ускорение всех процессов, что как бы неправильное поведение тут же вылезает на поверхность. А в обычной бы ситуации, она заболела бы через месяц или с психикой что-то или деньги бы потеряла, Она бы даже не смогла сопоставить вот эту прическу с тем, что произойдет через несколько месяцев. А здесь буквально через 3 минуты там э, раскачка началась. И мне стало интересно, я думаю, а как же э, наш рубрик выглядит в этом плане? Так вот, сначала протестировал доллар. Вот предыдущая бумажка 100 долларов, там была подсознательная агрессия где-то 140-180 единиц к людям за закумистный идеал. То есть мы наши цели, идеалы, сказать, воплотим в жизнь. Ну как и сейчас Америка это воплощает в Югославии. То есть понятно, что в Югославии то же самое и у Курдов было, в Турции. Почему-то Турцию не стали бомбить, а Югославию стали. То есть э, здесь делают просто... Америка как бы выполняет свою геополитическую программу, и она демонстрирует всему миру, что она имеет право вмешиваться в дела любой страны. И в первую очередь она показывает и европейским странам, что они быстрее к ней пошли под крыло, и россии А почему, так сказать, все возмущаются э, в Европе и так далее, поведением России? Потому что Россия похожа на нищего который что штанов ходит, но одевает цилиндры, при этом хочет выглядеть, сказать, очень весом. То есть сказать, совершенно... Ведь вот читаю газеты, оказывается, займ прошлого года, который был занят, не Россия заняла, вернее, не заняла не Россия, а чиновники, потому что этот займ исчез, как выяснилось, и он был совершенно не нужен. То есть этот займ произвела не Россия, а чиновники, которые поделились, бросили назад Вот и все. Вот, и соответственно, так сказать, Если у нас это в газетах пишут, то я представляю, что пишут на Западе. Они гораздо лучше осведомлены о нашем состоянии. Поэтому для них это все выглядит как страна, проворовавшаяся полностью, которая занимает деньги для того, чтобы так сказать, разворовать, страна, которая совершенно не может решить ни одной своей проблемы, сплатян другой бегает ко всем, страна, у которой все американские фижи 24 часа крутятся по экранам телевизоров, вдруг начинают предъявлять претензии Америки из-за того, что Америка развивает свою стратегическую инициативу. То есть, поэтому у всех как бы и такое отношение к России, что совершенно ничего не может для себя наладить, а с большими претензиями, так сказать, и вот остаточными претензиями, которые были в Советском Союзе. Но Бог с ним. Так вот, я посмотрел американский доллар. Вот у них сейчас, как и странно, новый доллар. Вы обратили внимание? Мы надеюсь, 100 долларов бумажных в серии. А, лицо у этого человека, как раз это я не знаю. В общем, у него лицо добрее стало на 100 долларов бумажки. И у него сейчас, а вот смотрите, нынешние 100 долларов, зацепка за отношение 0, способности 0, идеалы минус 100. Гармоничная купюра. То есть 100 долларов полезно держать в Это просто советую. Теперь переходим к нашей 100 рублевой бумажке. Зацепка за отношение 0, за способности 300, за идеалы смерть групп людей. 500. Э -э -э рублевая купюра. зацепка за отношение 300, за способности 100, за идеалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 пожелание смерти группам людей из-за кубинской цели идеала. Представляете, на что мы смотрим каждый день? И, ну, скажем, каждый, через день. То есть мы, Видите, что получается, вот ребенку, Ребенок очень боялся какой-то игрушки. И каждый раз плакал, рыдал, когда ее видел. Провели эксперимент. Ребенка э, сажает на обед. Вот он начинает есть. И в этот момент издали показывает игрушку. Вот. И положительные эмоции вытесняют отрицательно. И он не плачет, потому что ему приятно и хорошо. И на вот, эту игрушку начинает пододвигать постепенно. Все ближе к нему. И только во время еды. В конце концов, он ест кашу, игрушку ставят рядом, он на нее не реагирует. То есть замещение эмоций. Положительное выдавают отрицательно. Значит, все, что является для нас источником положительных эмоций, через это можно продавить любую информацию. Значит, если, скажем, вот человек, человек во время еды э, идет какая-то информация, в которой его нужно убедить, он ее проглотит вместе с едой, и она начнет работать в Значит, что получается? Все, что дает нам положительные эмоции, это возможность управлять нами. 500 рублей бумажка у каждого дома вызывает положительные эмоции. Соответственно, мы эту информацию берем. То есть, все связано. И вот это неблагополучие России, вот это перетряска, кидание, то зацепка за идеалы принцип то зацепка за деньги, она отражается и в наших фильмах, и в нашей, так сказать, продукции, даже на купюрах. То есть, идет постоянный развал энергетики каждого человека в России, и причем, насколько человек с вождением смотрит на эту купюру, настолько у, нее, у него ее не будет. И их, и ее, и так далее, и так далее. Значит, что получается? Насколько мы спокойны к деньгам, особенно к э, российским, настолько мы сохраняем в норме нашу энергетику. Но даже если доллар имеет неплохую энергетику, на него тоже молиться, как, сами понимаете, не надо, потому что любая привязанность рано или поздно дает проблему. Но это к чему? Это сообщает к тому, чтобы вы осторожно относились к российским деньгам в плане э, положительных эмоций. Так, с чем связано? Мы с ребенка с детства направляют чувства и эмоции. Говорят, что нельзя, нельзя плакать, что сказка все неправильно, кто виноват. Ну, знаете, дело в чем? Вот смотрите, возьмем ребенка, у него, скажем, есть в какой-то степени.. Зависимость от моментов, это ли способность интеллекта, или, скажем, это тема духа, или это моральная раса, тема души. Но насколько сильная его зависимость от человеческого я, настолько у него тормозится развитие человеческого я. Это развитие может тормозиться психическим заболеванием, это развитие может тормозиться и физическими моментами, и развалом по судьбе. Это развитие иногда и, э, тормозится, как нежелание ребенка учиться познавать мир. То есть он сдерживает свое развитие. Потому что чем активнее начинает развиваться человеческая яд, тем больше может быть зависимость от него и соответственная проблема. Если у ребенка повышенная зависимость, он может быть повышенно агрессивен, то окружающий мир агрессивен к нему. И тогда идет прессинг, который не позволяет ему нормально развиваться. И вот тогда, скажем, все возможности познавательные как-то сужаются в той или иной степени. Здесь в первую очередь нужно привести в порядок свое внутреннее состояние или родителям так сказать, привести себя в порядок и затем выправить ребенка. Тогда, скажем так, судьба не будет отбирать возможности быть здоровым и счастливым. Если в жизни помогают какие-то книги, стихи, песни, является ли это зацепка за духовность? Зацепка за духовность проявляется тогда, когда мы делаем самоцель, духовные ценности, когда мы от них зависим и мы даем агрессию. То есть пока я читаю духовные книги, никакой зацепки не происходит. Как только я начинаю кого-то осуждать из-за того, что в этих книгах говорится, скажем, что-то по-другому, вот это уже зацепленость. Поэтому накопление духовности э, вполне нормальный процесс. И материальные и духовные ценности мы должны иметь, и мы, э, сказать, будем иметь с каждой жизнью все больше и больше. А вот зависимость от них ⁇ это уже вопрос старый. Поэтому если... Скажем так, если мы пинаем чувство любви, мы не имеем права быть богатыми. Вот я сколько ни смотрел людей богатых, у них вот это вот добродушие внутреннее огромное. То есть, я выявил простой тезис, который я своим друзьям говорю. Обидчивый человек богатым быть не может. Все. Я помню в Майами, мы, несколько лет назад я был в Майами, там познакомился с одним парнем. Причем мы пришли, нас пригласили какой-то на презентации, день рождения. Я схватил э, бокал, пытался там тост, говорит, мне там надо на, ногу, на салтаре, с -с, что ты делаешь, да подожди, тост как Потом я понял, чем дело. У них день рождения проходит так. Стол, на котором стоит выпивка, закуска, э, сказать, в одном месте, в другом месте жарится э, на решетке там, мясо. Вот каждый ходит с бокалом мимо друг друга вот так. Не видит. Вот у них такой день рождения. Они не общаются, ничего. То есть я смотрел тогда, потому что монтоз никому не был нужен, они вообще, там никто не говорит тоску, там нет вот такого, как у нас сгрудились, общаются. Так. И я посмотрел на кое дело, я говорю, давай, в свою компанию, у нас было там 3-4 человека, мы, вы, сказать, по стакан водки выпили, как-то легче стало. И один какой-то парьёмся подбегал, говорит, я хочу с вами. Я говорю, ну давай, налил нас стакан. Раз, засуетился, живой чай стал. Так вот во всей этой компании, в принципе, оказался один более-менее порядочный человек, и тот миллиардерман. Я как раз пригласил на свой там есть остров там, Фишер, где живут там миллионеры, 600 человек населения острова по 700 Они ездят там на этих машинках для гольфа, то есть как бы экологии. Вот, и потом подъезжает, стоит машинка, одна, у нее с как у Мерседес, такой уроди говорит, что Я говорю, Борис Бейкер попросил, чтобы он такой машинку сделал. Ну вот, и я со злорадствием, когда подошли, увидел, что все-таки где-то они ущемили, причем, потому что это остров и океан, достаточно скажем, много там судов, и в них поэтому если там на можно далеко уплывать, и песчаный пляж, то здесь на этом острове лягушатик такой, метров 30, и все там будут вот и вот все удовольствия. Так вот, мы потом сели за стол, и я говорю, вот, чтобы что то жизнью добиться, нужно, нужно ну, ставить цели, нужно уметь, так сказать, ориентироваться на что-то большое. Вот. А он сидит, этот парень говорит, вообще-то я считаю, что нужно уметь довольствоваться тем, что имеешь. Я думаю, ну тебе это хорошо, конечно, так, а потом я понял, что он брак, у него как раз то и вот это вот внутреннее добродушие огромное. Это... Причем у него была интересная ситуация, когда он мне потом рассказывал. А... Его использовали как инструмент, нужно было разводить одну фирму. И он считал, что как бы он будет за и на самом деле его использовала какая-то компания для того, чтобы. Ну, прихлопнуть конкурент И когда он свое дело сделал, его решили убить. И он понимал, что выжить у него шансов не было, потому что это была государственная компания. Вот. И он у запился на три дня в помещении и молился. Я читал Библию и молился. Все, я вышел таким человеком. А, так вот, мы привыкли считать, что богатый вот это вот такой-такой, а бедный добрый. Да, богатство, оно вдавливает. Оно вдавливает в землю и постепенно... Если человек не, не делает рывков по преодолению вот этого человеческого масштабного, то он начинает погружаться, у него портится сначала, так сказать, тонкий план, духовной структуры, а потом выходит уже, так сказать, дальше, дальше, дальше. А в этом плане, сказать, нищие, не имеют большую возможность работать над душой. И нищим духом, нищим материальным становимся тогда, когда зависимость повысилась от того, что называем человеческим счастьем. Поэтому, оказывается, я второй тезис вывел, для того, чтобы быть богатым, нужно не деньги зарабатывать, нужно подготовиться к богатству. То есть, насколько я внутренне готов, насколько меня не поломают деньги, насколько они сами ко мне подпируют. То есть, ну, конечно, поработать надо, но если человек не готов, я видел, что происходит с людьми, которые получают счастье в 2-3 раза больше, чем они могут выдержать. Начинается развал, или заболевание, или смерть, или череда несчастья и так далее. И так далее. Так, Бог есть любовь. Любить Бога следует любить любовь. Если мы что-то любим, то э, можем зацепиться. Что значит любить любовь? Можно зацепиться за любовь к Богу. Если да, э, то что стоит выше Бога? Ну, что значит? Вы, по -п -п -п слово ваше, выше или ниже, оно бесследственно. Э, Творец за пределами пространства и времени. Поэтому там понятие выше, ниже, выше, ниже дальше, ближе, там оно просто не существует. Поскольку там время и пространство, они в одной точке. Это первое. Второе. Мы, э, мы говорим, что Бог – любовь, потому что мы Бога познаем через чувство любви. Кто такой Бог, мы не знаем. Мы узнаем только тогда, когда вернемся к Богу. А так мы можем верить, что мы Его познаем через любовь. И поэтому любовь к Богу – это э, и, и есть соединение с Ним. Это увеличение своего Божественного Я, когда она становится все более реальной. Так что здесь, как здесь, здесь зацепиться невозможно, потому что понятие зацепленность, зависимость – это время, пространство и материя. А поскольку любовь за пределами этого, божественная, то и зацепиться невозможно. Так, после ваших книг, особенно после пятой который считает самое лучшее, пришла христианство. За это благодаря Бога и вас лично. Вопрос, проясните, источник болезни и несчастья. Они даются Богом, но ведь Бог не творит зла. Они являются нападками дьявола, как мы только отходим от Бога, и они допускаются Богом для нашего разумения Понимаете, о чем дело? Во-первых, что такое болезнь добро или зло, надо Бог не творит зла. Все, что мы делаем, мы идем к Богу. Но Мы считаем злом и добром то, что полезно или вредно моему телу. Вот холодная вода ледяная, я в ней просидел, заболел и умер, это зло. Но я после бани ныряю в холодную воду, это добро. Значит, достаточно размытое понятие. Поэтому понятие зла и добра связано с нашим телом. А Бог за пределами тела. И нас так сказать, высшие структуры, они тоже за пределами тела. Поэтому там понятия добра и зла просто не существует. Вот и все. Поэтому, что такое болезнь? Это добро или зло. Мы живем в первую очередь не телом, а своими духовными тонкими структурами. И на, на тонком плане эмоции мои, мои детей одинаковы. Поэтому а, мое глубинное состояние тонкого плана, оно определяет, какое, как будут у меня развиваться дети, муки, правда. Вот у меня сейчас диагностики, один из видов диагностики следующий. Я рисую шкалу в центре самого человека. Слева родители деды бабки Справа дети и внуки И вот я говорю, смотрите, вот опасно, вот смертельно Вот смотрите, что с вашим родом Вот, вот, вы пошли вверх, дети внуки валятся То есть вы стали себя выравнивать Но тенденция выравнивания, она еще не коснулась детей внуков по-настоящему Поэтому до тех пор, пока линия рода идет на деградацию У вас не должно быть человеческого счастья масштабного Либо здоровье будет хромать, либо судьба и так далее, и так далее Значит, линия рода, когда вы через себя, тогда будет все нормально. А здесь, в первую очередь, внутреннее состояние. И когда приходит болезнь, помогая выжить и спастись роду, это счастье. Просто с какой точки зрения, с моей точки зрения тела болезнь несчастье. Если с точки зрения нашего рода, это благо. Поэтому э, болезнь это есть, э, скажем, торможение нашего неправильного развития. Если мы на тонком уровне пошли на агрессию к любви, на повышение зависимости от всего человеческого, и наш, а, я начинаю погибать уже в будущих жизнях, и убивать своих детей, отнимая у них любовь, то остановка – это благо. Вот и все. Поэтому, если мы стратегически смотрим на болезни, как на понятие, то это благо. Если тактически сейчас, то это зло. Вот и все. Значит, сначала нужно определить, что такое добро и зло, а потом уже идти дальше. Мне 42 года. В возрасте 8 месяцев я заболела полимиридом. В чем причина? Значит, у вас идет смерть детей, и в поле, тема жуткий идеализм, значит, в возрасте 8 месяцев. То есть, что получается, ребенок входит в этот мир, развивается и вроде бы идет все нормально. Значит, около года так сказать, начинается формирование как бы, мыслей, зачатков языка, то есть идет активное погружение в человеческое. А поскольку здесь сознание, гипертрофированная зацепка за сознание, то должна была потом вспыхнуть огромная агрессия, уже наработанная в прошлой жизни. И пошла ее блокировка, -вот, вот и все. Так, скажите, можно ли посредством работы над собой исправить э, физические недостатки, такие как кривые ноги, большой нос, э, сломанный копчик. Хирургическое вмешательство э, не подействует, в обратном случае отрицательно. Вы понимаете, в принципе, наши все физические недостатки, они не случайны, они связаны с, с недостатками нашей души. Поэтому, скажем, если ну, болезнь ну, просто мешает ходить, выполнять функции, то даже если где-то в какой-то степени отрицательно отзовется, я буду делать операцию и постараюсь как бы привести в порядок дольше. А, поэтому если ко мне приходит и говорят, вот классическую операцию хочу делать, и говорят, если вы внутренне не отпустите, что такое большой нос или что-то проблемы с лицом? Это унижение идеала. Если у вас есть тенденция жестко оценивать людей, сказать, все с точки зрения вот, должно быть так, так. Если вы молитесь на красивое, то это зацеплено за идеал. Вы меняете, вы молитесь на любовь, вы понимаете, что красивое может стать безобразным и так далее, и так далее. И тогда классическая операция вам не повредит. Если вы внутренне не меняетесь, могут быть проблемы. Вот и все. По поводу изменения энергетического. последнее время, чем дальше я иду, тем как бы больше масштаб видения и, и, сказать, эта работа сводится к тому, что я как бы иду, вот я хочу шестую книгу, назвать ступени к Божественному, то есть по ступеням человеческого я должен как бы подняться и преодолеть притяжение человечества. И вот насколько я понял, я отстранюсь от этого человеческого, насколько я меньше от него буду зависеть. И тогда вот на том уровне, той информации, которую я получу, буду чувствовать, я думаю, возможно, изменения достаточно э, масштабы. Во всяком случае, я все чаще слышу, вот В Израиле например, пример книги приводил. Мой знакомый, он в систему не верил, но сказать, когда стал кашлять кровью, рак, он как-то пытался почитать книги, но не, не пошли. И он мне рассказывал, говорит, ну я читаю, но ну, не идет и все. Вот тогда взял, жена говорит, смотри кассеты. Пять э, дней смотрел кассеты, приходит, все, опухоли исчезла, ничего нет, все нормально. А если, скажем, достаточно, ведь это же органика уже тяжелая, если все это рассасывается за 2-3 дня фактически, там, ну за пять дней, то это говорит о том, что не только функции меняются от этой информации, а меняются и организатор. Значит, в принципе, я, а, честно говоря, верю в то, что когда мы выходим на какой-то уровень а, большего масштаба, то изменения человеческого могут быть какие угодно. Вплоть до того, что и руки будут и, сказать, преврастать. То есть любые возможности. Но опять же, эти возможности определяются... А, скажем так, Инерция любви, ну давайте пропросчитаем, скажем так, чтобы после физические изменения, типа а, скажем так изменения формы человеческого тела, какая инерция любви должна быть? 21 тысяча единиц, сколько сейчас среднего у людей? 20-30 ну, работы много, Но, в принципе все возможно так, у моей дочери Инорес ей скоро 5 лет, худеет на глазах боли в животе А подскажите, что делать? Значит, смотрим. Значит, идет. неважно важно. Потомка до седьмого колена, тенденция очень плохая. Поле это блокировка программы самоуничтожения. И Нурекс это тоже блокировка программы самоуничтожения. В первую очередь идет линия матери. Раз, два, три, четыре. Четыре поколения по материнской линии – постоянные претензии к мужчинам в плане идеалов. Не так дышит, не так относится и так далее. И так далее. То есть готовность включать претензии настолько большая, что это разворачивается в программу самоуничтожения. И блокируется ребенка инурезом, болеем в животе. И иногда это кожная проблема. Вот я, кстати, я в Нью-Йорке был в декабре, я смотрел, там, прочитал статью интересную. Там описывается, что затрачены были суммы наверное, на десятки миллионов долларов. Много лет ученые проводили исследования, Было несколько тысяч пациентов изучены. То есть от чего дети страдают необъяснимыми приступами боли в животе. И ученые выяснили, если родители нервничали, переживали э, так сказать, во время беременности, то потом дети и страдают вот такими болями. То есть было затрачено огромное количество сил и э, времени для того, чтобы связать эмоциональное состояние родителей с последующим через несколько лет состоянием детей. А у меня, в принципе, так сказать... Это не, не, не просто уже развернуто в полной позиции, но есть механизм как детей вылечить. То есть э, вот я описал в книгах, что ребенок, по моим данным, до двух месяцев пол меняет. То есть у него пол неопределенный. Тут прочитал сенсационное открытие врачей. А ребенок, ну там написано, первые две недели мы все рождаемся с девочками а потом ребенок уже становится мальчиком или остаются девочки. Почему? Потому что сначала были самки, и как бы мы все как самки появляемся на свет. Вернее, ну как бы на свет, как, как образование сначала. Такая ситуация. Так что в последнее время замечаю всё чаще как бы мои исследования, которые я провел а, чисто экстрасенсорно, они подтверждаются уже с серьезными учеными. Так, у меня, а, человек, а, у меня в голове идет привязка от черного мага, уже 7,5 лет, в голове постоянный звон, так, ну сейчас посмотрим, ну, понимаете, тут какая-то любое подселение, которое, молюсь за него. молиться за него не стоит, любое подселение, это есть унижение нашей психики, то есть это щадящий момент связывания нашей агрессии. Вот здесь идет в первую очередь что? Была тенденция постоянно критически оценивать окружающие миры людей. То есть вот не так, не неправильно и прочее. Концентрация на духе огромная. Соответственно, уровень гордыни у женщины где-то 600 единиц смертельно 200 Значит, должна быть унижена как-то гордыня, иначе болезнь или смерть. вот Гордыня унижается, в том числе вот такими подселивцами. Значит, насколько вы станете внутренне мягче, Насколько, ну просто вот по книге, там все изложено. Э, приведете себя в порядок и будете молиться за свой род, настолько это подселение не может. У меня проблема с сыном. Э, 16-летним. Теряю с ним контакт. Отношение ко мне э, снисходительно пренебрежительное. В любой ситуации видит только плохое. А Боге разговаривать не хочет, говорит, что его нет. Как поправить ситуацию? Смотрим, кто у него автор. Мать, бабка, права. Во-первых, очень большое недовольство собой. И вот через это, смотрим, что у мальчика. У мальчика уровень гордыни заваянный. То есть, вот смотрите, насколько он готов принять неудачу. Минус 900. Вот почему такое желание всех прессовать никого. То есть, когда у человека такая, такой уровень гордыни, он вообще ничего не слышит. То есть, любая ситуация, чтобы принять, нужно измениться. А божий человек этого не хочет. Поэтому к новой информации, особенно масштабной, он совершенно не подготовлен. Такие люди очень сильно травмируются. То есть малейшая неудача будет его полностью выводить из себя, у него будет недовольство собой, а потом, сказать, тяжелое заболевание. Значит, матери нужно все моменты с неудач пройти, принять, и особенно это зачатие во время беременности сына. Это очень важно, потому что с такими параметрами им надеяться на минимальное какое-то счастье в жизни не приходится. В первую очередь, вам нужно реально измениться внутри, реально. Первое – отмолить любое недовольство собой. Второе. Пройти по ситуации, отстраняясь от человечества. То есть любая дестабилизация человека это всего-навсего очищение вашего Божественного я. И вот в этом плане, насколько вы эмоционально пройдете десятки раз любые ситуации, особенно представляется беременный сын, настолько он станет мягче и изменится отношение отношении к миру. Я убедился, дети часто вообще не слышат никакой информации, потому что мать внутренне не изменилась. У меня есть знакомая, которая несколько лет, все книги прочитала и так далее. Ребенок выбегал из комнаты, как только она включала это И кричал, мама, не читай мне эти книги. И я ей сказал, он может погибнуть. либо ты работаешь, либо нет, Вот то ее перетряхнуло. Она мне звонит вечером и плачет. Он говорит, подошел сейчас ко мне и говорит, мама, с пятой книги, мама, почитай мне книгу. Все, ребенок стал другим. Прошу, сядьте прямо под круги положите на колени. Значит, сейчас все моменты, когда нам давали возможность очистить свое Божественное Я, привести себя в порядок через людей, мы принимаем, благодарим Бога за это, снимаем молящие 10 любви через э, оценки э, осуждающие других, себя, своей семьи. Так, возможности смотрим зал, готовность принять очищение через легенную ноль, через болезнь плюс 80, через смерть ноль. Ну еще немножко поработать, и уже будет более-менее. Так, есть ли у меня возможность выйти, возможность выйти замуж по взаимной любви? По прогнозу у меня есть безбрачие. Смотрим, что у вас. Сейчас лучше Что было до лекции? Смерть мужа в поле. Значит, Там и ревность, и гордыня, но по душе завал. Подсознательная агрессия у вас было 800 к мужчинам. То есть любой мужчина не желез, так сказать, проживает с вами. Ну, сейчас посмотрим, сколько. Подсознательная, подсознательная агрессия 0, подсознательная 180 к себе, к мужчинам и к себе, тема отношений и дел. Будете работать так, в, в такой динамике, и, соответственно, молиться за детей и внуков, потому что их тоже надо вравнивать, тогда все будет нормально. Но желательно вам подыскать мужа, который бы гулял, выпивал и вас обижал. Если на такого так сказать, согласны, то тогда все будет хорошо. Это как это она рассказала? На приеме. Я говорю, вот такой, такой, такой. Они говорит, да я уже готов. Я говорю, так его такого поискать надо. Так. У нашего близкого родственника 23 года. А, так. А, что такое? Деньберкасочетание попадает в больницу на серьезную операцию. Уже год между жизнью и смертью. Чем можно ему помочь? Да, так, давайте посмотрим. Значит, что у него было? У него была смерть его, закрытие будущего. Будущее было закрыто на 1300. Автор – мать. Нежелание жить, когда были измены, разрыв отношений и То есть у него готовность принять унижение тела – 0 готовность принять унижение духа – 0 готовность принять унижение души – минус 13000. И что получается? Вот меня некоторые спрашивают. Скажите, во время дня рождения, как только день рождения, у меня какая-то неприятность. Я говорю: "День рождения это вступление в этот мир". И если у вас вопросы в жизни, как, были претензии к миру, повышенная зацепность, то вам напоминают о том, что нельзя привязываться, дестабилизируя вас именно в день рождения. В некоторых в день рождения или в период бракосочетания или при рождении ребенка погибают родственники или родители Потому что как бы они берут на себя то, что невольно передали своим потомкам. Вот здесь идет молодой человек бракосочетание. Вот смотрите, что было до этого. Его э, подсознательная агрессия составляла 400 единиц к себе. Программа самоуничтожения. После, во время бракосочетания подсознательная агрессия 2400 к себе. Все. Поэтому идет заболевание. То есть, насколько мать... Э, С и Понимаете, чем опасно недовольство собой, своей судьбой? Оно опасно тем, что э -э мы его не видим и не чувствуем. Если когда я ненавижу другого, я четко это чувство поймал, оценил и снял, то когда я ненавижу себя, когда я недоволен собой, когда у меня уйдет неверие в себя, когда я говорю, как бы, нет смысла жизни, это уже программа самоуничтожения оказывается. И здесь можно накопить очень много, тем более для себя человек открыт. И, и вот в этом плане нужно работать долго, потому что если мы накручиваем серьезную программу здесь, то, э, скажем, это сбрасывается на детей. У женщин удар идёт не по ним, а больше всего по детям. Вот отсюда вот такие проблемы. Тем более, допустим, вот у меня была записка, э, перевязывают мужчины, сказать, женщины, семенники мрачных для того, чтобы не беременеть. Вот смотрим, в этом есть нарушения? Есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять раз. Одиннадцатикратное пожелание смерти детям и Что получается? Вот почему автаназия, так сказать, является опасной? Когда человек больной хочет умереть, у меня была записка, мне написал человек, моя мать, когда была тяжело больна, попросила, чтобы ей помогли умереть, и умерла. И он говорит, я не могу справиться с приступами нежелания жить. Связано ли это? Связано. То есть, мать. Скажем, родители, кто-то заболел, он решил умереть и идти из жизни, и он тут же сбрасывает на детей и внуков, на своих потомков программу самоуничтожения. Вот почему религия всегда негативно к этим вопросам относилась, потому что так сказать, представители религии, они же все-таки видят лучшее, они понимают, насколько это противоестественное природе человека, соответственно, опасно. Так вот, перевязанные, ведь что получается? Родители, скажем, вот у них двое детей, они не хотят делать аборт и так далее. И они делают как бы бумагами, перевязывают все трубы. Всё, детей нет. У них, у их детей уже могут быть проблемы с потенцией, а у их внуков уже не будет ничего. И детей не будет, и потенции. Программа пошла в уничтожение собственных детей. Поэтому э, от того, насколько мы не покушаемся На, сказать, своими желаниями не покушаемся на себя, на своих детей, зависит здоровье рода в целом. Так что здесь в первую очередь, обоим родителям, конечно, хорошо управляет, но в первую очередь мать. Я особенно представляю себя беременным И до зачатия. Внуки, обычно на внуков идет как раз, как бы, наше поведение сказывается на внуках именно на поведении юности. 12-18 лет. До 20 вот поведение в тот момент влияет на много. Поэтому если у вас какое-то было непродакову часть детьми детства, детства норез, там кожные проблемы, частые англины и так далее, это уже знак того, что у вас и по внукам достаточно тяжело. И насколько вы раньше начнете работать в этом плане до зачатия детей, во время беременности, моделя за них, настолько вы снимете будущие возможные проблемы. Меня зовут э, так-то э, значит. Мы коротко знакомы. Скажите, пожалуйста, ага, изменилось ли э, с, с момента встречи моего моем поле? Имели я возможность иметь ребенка? Так, снова случилось. Вы, ну хорошо, сейчас посмотрим, что у вас. Идет презрение к мужчине, к мужу из-за унижения идеалов. Да. Вы по-прежнему жесткая идеалистка, как я вам и говорил. У вас закрытие будущего идет на 400, а ребенок не жизнеспособен при таких моментах. Откуда это идет? Это ваши три прошлых жизни. Насколько вы готовы принять очищение через людей? Минус 400. Через болезнь? 60. Через смерть? 60. Значит, пока внутренне. Насколько ваш ребенок, у которого был выкидыш, в смысле который э, не родился, у него готовность принять очищение через людей? Минус 400. Через болезнь? Минус 180. И через смерть? Плюс 70. Всё. Так что с характером у вас пока тяжело. Вы не умеете уступать и подчиняться. Вы постоянно думаете, даете критическую оценку людям. То есть, вам надо серьезно поработать над собой. Так, здесь длинное послание, прошу прощения. Так. так, здесь записка. Я обычно на такие вопросы не отвечаю. Уехал из дома молодой человек. Больше его никто не видел. Живой например или нет? Посмотрим, можно брать его? Можно. Душа в других мирах находится. То есть такое бывает. я смотрел раз, один раз одного старика, у него душа в других мирах. То есть его тело здесь на земле, а душа уже где-то основное, так сказать, местоположение души. То есть здесь как бы часть ее, а основная душа там в других мирах. Но в обычной ситуации, если душа в мере в других мирах, то человек умный прочитала все ваши книги, но на вопрос, какая мне зацепка, не смогла ответить. Вы говорите и пишете, что вам не подсознание людей то-то и то-то. А как человек может узнать, что исправлять? И туда еще не заглянуть. Понимаете, в чем дело? А, ну, нельзя же, а, сказать, мы, когда у нас какие-то проблемы, мы идем к адвокату, к специалисту. И вполне естественно, что а, сказать, мы, зачем мне получать личное образование, когда проще пойти к специалисту и все узнать. А, что, что здесь? Ведь А вы понимаете, зачем смотреть на ваши зацепки? Вот смотрим, насколько вы готовы принять очищение через людей. Минус 400. Через болезнь – 0. Через смерть – плюс 90. Смотрим, что у вас. У вас поле ваша возможная смерти. Тема – гордыня. Зацепка за способности в 4 раза лучше смертельность. За идеаловь. Вот и все. Смотрим, какая у вас сознательная агрессия. Плюс 30. Подсознательная. 800. мужчин. И вы еще про зацепки спрашиваете? Все, то есть автоматически, если вас оскорбит мужчина, вы там не пахнет принятием, прощением и прочим. Ведь не надо смотреть на эти зацепки. Умейте прощать людей, Умейте концентрироваться и жить в первую очередь на сохранении увеличении немцы любви. Умейте не думать плохо о людях. Это очень тяжело. Но это и есть снятие зацепок. То есть живите любовью, меньше думайте. И не надо вам думать ни про какие зацепки. Все эти моменты я как бы даю в книге для понимания. А в принципе, сказать, это совершенно не нужно. Сохраняйте любовь и увеличиваете ее. Все. Так, пожалуйста, проясните мое положение. Очень большой срок фибромиомы мамки с операцией. Отянув уже 7 лет. Возможно ли обойтись без операции? Очень очень костные назоры, наступне ног. Но все, что связано с ногами, это как крала судьба. То есть мозоли, травма ног и так далее, это обида на судьбу, недовольство судьбой. Значит, смотрим, что у вас. У вас благополучие с детьми, внуками правды. Там зацепка за отношения, завал. Под 900 единиц. Значит, готов принять унижение тела – 90. Унижение духа – 70. Унижение души – минус 2000. То есть вы внутренне, насколько вы готовы принять оскорбление через любви – минус 6000. То есть вы, когда вас проверяли, скорее всего, ведь как больше всего любовь мы испытываем к родителям, в, юнош, в юношеская юношеской и потом ну, так сказать, муж, жена. Вот всего три момента, потом дети. Значит, если у вас такая колоссальная концентрация на человеческой любви, значит, вам какие-то моменты испытания должны были давать, и вы не проходили навык. То есть, скорее всего, идет нежелание жить. То есть, когда у вас было как бы раскоплено ваше Нравственность, идеалы. Вы внутренне обижались на весь мир, не хотели жить. И это вы передали детям-нукам. Все. Ситуация очень в этом плане проблемная, поэтому э, смотрим э, программа самоуничтожения у вас. Сколько, скажем, для вас допустимой единиц? 30. Сколько она у вас? 480. Вот это и есть блокировка фирмобиона. Потому что, если просто ее удалить, она в какой-то степени операция, деформация физическая снимает, проблемы, а все равно идет спрос на детей и внуков и дальше могут быть проблемы. Значит, нужно привести себя в порядок и также соответственно детей и Особенно, самое Самые лучшие возможности работать, это я смотрю, первая половина апреля, первая половина августа. Тогда эффективность так сказать, вашей работы ну, в десятки раз превышает обычную. Вот и попробуйте. То есть, все очень просто. Отмолите, молите, для всех любви. Никогда не думайте плохо о людях. Вот я недавно, я очень интересный момент заметил. У меня, когда я все юности диагностировал, у меня шла программа уничтожения собственных детей. И я смотрю, в чем дело. Оказывается, если мужчина плохо думает о женщине, жестко, плохо, это уничтожение по энергетике собственных детей. То есть, когда вы плохо думаете о близком человеке, вы убиваете своих детей. Все. Так вот, научитесь не думать плохо о людях, что бы он ни делал. То есть смотрите на каждого человека, который вам сделал какую-то радость, как, э, ну, в, в первую очередь как, э, как инструмент очищения. И второе, если вам человек очень не нравится, найдите в нем что-то положительное. То есть положительные эмоции должна вытеснять отрицательные. Старайтесь во всем видеть хорошее. Вот я постоянно повторяю, я раньше говорил, э, вот я люблю э, тебя, когда я с пациентами общался. Сейчас я говорю, я Бога в тебе люблю. Потому что иногда попадаются какие люди, когда очень сложно сказать, я тебя люблю язык не проворачивается и тогда я говорю я Бога в тебе люблю и всё надо здесь вот так, так. А, с чем связан стигматизм это как правило ревность так а в настоящее время на все зарубежные действия а вот как раз штрих Так, значит, астигматизм э, – это ревность. Значит, в первую очередь это… Вы понимаете, ревность, когда я говорю ревность, мне, мне часто говорят, а у меня нет ревности. Рев, то, что я называю ревностью, это зацеп... невозможно принять разрыв отношений, это зацепка из за идеала, из за мораль, и за нравственность, из за человеческую любовь. Это вся цепочка в совокупности. Поэтому, если вы… Э, я смотрел, вот некоторые женщины, она приходит, я смотрю, по отношениям нормально. Она говорит, я разрыв отношений спокойно приму, я особенно никогда не была зацеплена. Я говорю, а если к вам безразлично отнесутся, ну здесь не могу. вот одно раз другое. Да, Поэтому в первую, я сказал, самые болезненные удары идут, когда, понимаете, когда со мной человек лично обрет отношения, он обижает меня. То есть меня лично, это, это еще пре преодолевается. Но если э, оскорблена моя моральная нравственность, то как бы оскорбляет мое «я» общечеловеческого масштаба. А чем больше мое «я», тем болезненнее его унижение. Поэтому, как я смотрел, одни из самых опасных моментов из так сказать, зацепленности и труднопереносимости – это идеалы, мораль, нравственность и любовь к людям. Вот с этого желательно начинать в первую очередь. То есть любое безнравственное, так сказать, отношение принять как данное мог. Причем у меня, вот, как только я начал заниматься своими исследованиями, на меня такое посыпалось, чем все именно ко мне стали относиться, так безнравственно придавали и, так сказать, совершенно… Не так, как я воспринимал. А, так сказать, в юности, когда у меня такие моменты были, я не знаю, так сказать, я ненавидел, презирал. То есть я себя там за два случая накрутил столько, что я потом много лет пытался все это снимать. А сейчас я... мне очень интересно такое состояние, когда меня обворовывают или что-то делают. Я насмотрю на, на такую вот у меня последнюю, последнюю ситуацию. Анегротически. Человек, так сказать, оборвал и еще денег просил. Вот. И я, я смотрю у него как на ребенка маленького, думаю, вот, это же надо же. Он даже не понимает, что как бы, ну, нехорошо, что хотя бы деньги тогда не бросить, ничего. Вот. и я на себя, на себя, каким я был раньше и какой сейчас, я радуюсь. Это уже неплохо. Объясните, пожалуйста, что такое дух душа, что такое биополе. Вы знаете, ну как, я не могу объяснить. То есть я объясняю, как я шел. То есть я шел сначала, вот зацеплены за деньги, вот зацеплены за работу, вот зацеплены за отношения. То есть я начал как бы смотреть человеческие ценности. По мере того, как я шел дальше, они как бы э, обобщались. Я понимал, что болезнь свыше 70 тысяч. Если лечить каждую болезнь по одному врачу, так сказать, пробежать 70 тысяч врачей. Что и поэтому идет как бы обобщение болезни лекарства, так сказать, по-разному. Но вот такое же обобщение, что у меня. И в конечном счете все ценности связались с понятием человека. И в понятие человеческое «человек», честно говоря, связались Это его физическая оболочка и его духовная. Его духовная состоит из двух моментов. Вот как и не «Я», то есть все, в принципе, любая сущность, она создана двойственной. Но вот также наша, так наша, сказать, духовная оболочка, она двойственна в плане, так сказать, духа и души. То есть дух ⁇ это более такое э, сказать, начало техническое, конкретное, э, сказать, принципы, цели, э, мысли и все. Душа больше, э, больше женского ⁇ это именно чувство, нравственность, отношения и так далее. И так далее. Вот э, что такое биополе? Э, я же говорю, каждый человек является и физическим телом, и полевым одновременно. И раз я являюсь полем, то значит, мое поле занимает всю Вселенную. На более тонком плане. А моя физическая оболочка уже концентрируется в определенном пространстве. И поскольку мое поле занимает всю Вселенную, то я имею информацию обо всей Вселенной, но на очень тонком плане. И эту информацию я получаю не через мысли, а в первую очередь через то, что составляет, то, что выше этого, через чувство любви. Поэтому человек, сохраняющий любовь, он как бы не управляет миром, а все происходит так, как он хочет. Как бы все само собой складывается хорошо. Это есть высшее управление, когда человек даже не подозревает о том, что он управляет миром. Бог есть любовь, Бог управляет миром, мир управляется любовью. И насколько мы к ней подключаемся, настолько все наши желания, они начинают исполняться. У нас болен сын, пап, значит, олигофрения, работаем над собой, хотели бы знать конкретный грех. За, за которую мы наказаны. Но, я ещё раз говорю, скорее, болезнь, если смотреть с точки зрения стратегической, это не наказание, а, скажем, предотвращение чего-то еще более худшего. То есть смотрим, что у вашего сына, у сворачивания боли идёт. Автор, в первую очередь, его две прошлые жизни. Программа самоуничтожения. Значит, у него зацепка за идеал где-то 3000 единиц. Готовность принять унижение тела у него 80, унижение духа минус 400, унижение души плюс 80. Концентрация на способностях интеллекта, духовности, дух, принципы, цели колоссальны. Значит, смотрим мать. У матери готовность принять унижение тела 90, унижение духа 80, унижение души 80. У отца. По телу плюс 50, по духу минус 900 и по душе плюс 80. Хотя у, у отца гораздо хуже состояние, чем у матери, но все равно работать в первую очередь нужно женщине, потому что через свое глубинное прохождение она может сильнее влиять и на мужа. То есть, говоря простым языком, вот, женщина вроде нормальная, у мужа, так сказать, зацеплена с концентрацией на духе огромной. Но.. Ее сверхглубинное состояние определяет состояние мужа. В гораздо большей степени, чем наоборот. Поэтому именно женщина начинает работать, меняется муж и потом, соответственно, дети и внуки. Значит, чтобы это преодолеть, сколько вам в среднем нужно работать? Где-то года полтора-два. Это первое. Второе. Первая тема – это недовольство собой. В первую очередь снимайте недовольство собой, обидность и нежелание жить, когда вас лечили унижения человеческого «я», особенно в аспекте духа. То есть все неудачи унижение способностей, крах идеалов, а, сказать, развал планов и надежд. Крутите десятками, сотнями раз и молитесь за Сына, чтобы Он любую неудачу, любое унижение способностей интеллекта, унижение духа человеческого Я принимал как сохранение очищение своего Божественного. Чтобы, а, так сказать, любовь была важнее, чем любимый человек. Потому что как только мы... Любимый человек становится важнее чувство любви, идет зависимость, и он нас тут же обижает. И вот Насколько мы готовы простить любимого человека, насколько мы как бы, и очищаемся в самом первом моменте проявления. Поэтому нужно простить э, сказать, всех близких людей. Ну и, соответственно, мальчику в первую очередь нужно, поскольку по душе-то там более-менее, все, что связано с, э, не с логикой развивать, то есть э, наоборот, это нужно полностью на какое-то время отключить. Ведь вот в Румынии, один из институтов, который лечит рецептами, Один из лучших в мире. Они лечат там как раз тем, где тот же самый принцип гордыня, концентрация на сознании, на духе. Они лечат тем, что постоянно поют. То есть все, что эмоции, рисовать, петь. И вот это все, оно как бы чувство ближе к любви, чем мысли. Поэтому насколько мы идем вот к тому, что лежит в основе, настолько уменьшается зависимость. Так что ребенку вводная процедура, пребывание на природе, песни, причем сам, когда человек сам поет, идет... Очень хорошая работа. Вот я заметил, я так сказать, стрессы проходил, как я сейчас понял, за счет того, что постоянно как-то улыбаю песню. И вот это создает отключение от ситуации. Практически та же медитация иногда даже лучше помогает. Так что в этом плане, ну и плюс молитва работа над собой в дальнейшем. В принципе, я считаю, это все возможно. Но я же говорю, у меня там была пациентка, когда ребенка аутизм поставили. Аутизм, в принципе, тоже, сказать, олигофрения, аутизм считается неизлеченным. За 2-3 месяца прошло. Так что ваши возможности, ну, скажем, конечно, здесь вы поработать нужно не месяц-два, но вполне реально одинаково Вы говорите, руки связаны со способностями, ноги будут с недовольством, судьбой. Если какая-то разница между заболеванием лево и право? Ну, я писал это. Тяжело повреждала левую руку. Так бездавно никогда не Шлепала. Случайно узнал, что на ваше выступление специально приезжает народ издалека. Спасибо огромное за расход. Значит, ну, правая сторона это агресса, а левая это жертва. То есть, если вы уже бьетесь не правой, а левой стороной, это уже положительный знак, значит уже определенный шаг сделан. Вот. Левая рука это у вас проблемы с детьми. Не работать собой. Проходила в плане идеалов. Что у вас сейчас? По идеалам зацепка около 150. То есть, я еще раз говорю, когда вы живете не любовью, а чистым, прекрасным, духовным, и считаете, что именно вот к этому надо стремиться, все, это и не за идеалом. Потому что осознание делит мир на белое и черное, а любовь не делит. Любовь все въеблюща. Вот это четко нужно понять, что где нужно делать целую любовь. Любовь и без грязи не бывает. Любовь, она и светлая, и грязная одновременно. Это вполне естественно. А если мы хотим жить только чистым и светом, вот это и зацепка за, за идеалом. Так что правая сторона греха, делает же. Вот я был в Египте, а, поехали туда на велосипедах, чтобы как-то по И вот я ехал и резко за, затормозил одновременно, а мотор, в смысле, а, тормоз передний, он же короче, он сработал первым, меня вынесло из велосипеда, пролетел 3 метра, шмякнулся на асфальт, и, и последнее, что у него на меня велосипед сверху. Вот. И стал тут же своей, какой стороной удавился. Левый. Это, это хорошо. То есть, значит, уже как бы вот моя тенденция повышенных претензий к людям, она уже достаточно сильно уходит. Значит, на инсулине 20 лет, если просвет. У мужа проблема с алкоголизмом. Ну, когда муж пьет, как правило, женщина ревнивая. У ревнивых женщин муж пьет. А инсулин, это так сказать, диабет, это ревность жены. Значит, смотрим, что у вас. Готовить принять унижение тела – 0, унижение духа – минус 100 унижение души – минус 9000 тысяч. Значит, первое, что нужно. Как нужно работать? Диабет – это зацепленное за отношение за человеческую любовь. Значит, это обожастрение любимого человека. Первое, что нужно сделать – простить мужа. То есть, я там человеку посоветовал, напиши донор два плаката, потому что он книги читает, прижмёт, молится, а такой был, такой остался. И тут я ему позвоню, говорит, ты знаешь, у тебя могут быть проблемы, начинай работать над собой. Через два дня звонил, говорит, ты знаешь, сейчас произошел без сознания, на горных спускался, так упал, что, говорит, час был без сознания. И я, я говорю, как надо молиться? Я говорю, послушай, ты уже молился, толку никакого. Напиши дома два блока. говорит, подожди, сейчас жена запишет. Я говорю, первый, а он руководитель предприятия, там тысяча вечера. Говорит, первый, каждый человек имеет право быть не похожим на меня. Записал? Теперь пиши. У каждого человека своя судьба, и он ведет за Богом. И третье. Никто никогда ни в чем не виноват. Все. Не звонил, значит, наверное, пошел на поправку. <свят> так что, первое, что нужно, простит можно, сказать, в любых моментах. Второе. Молитесь так. Для меня, любовь к другому человеку, есть средство, возможность накопить любовь То есть я некоторым пациентам говорю, вот смотрите, перечисляйте те главные базовые функции, которые вы существуете. Это дыхание, это еда, это сексуальный момент. Вы говорите, для меня дышать есть, заниматься физической любовью, есть возможность накопить любовь к Богу. До того молитесь, после того молитесь. Можете во время еды, когда ешьте, повторять, что для вас вот эта радость от идеи, возможность накопить любовь Бога. Это постепенно подсознание будет откладываться, и тогда. Как бы вы будете переводить человеческую любовь в Божественную, она вас не разорвет, если ее будет Бог. Вот. И здесь вам нужно просто механически повторять и повторять, убеждая свою душу в том, что любовь к людям а, есть только как бы сырье для любви к Богу. Что любимый человек, вторичен, что чувство любви первичное, оно важнее любимого человека. Что накапливает любовь к Богу для меня, моих детей и потомков, есть главное счастье. И также молитесь за потомков. Ну, будете работать, изменения будут. У меня в Израиле была ситуация, там человек побоялся на прием прийти. А у него должны были ногу отрезать, потому что у него диабет, и там уже гангрена начиналась. Назначил операцию, у него был инсулин 200. Вот. А меня просто попросили его посмотреть. Я ему сказал, там, да там, живет, смотрите, что там, отношения, ревность, нежелание жить. И у него на другой день инсулин падает до 60, и от меня. Просто внутренне как-то. Ну я книжки об этом писал. то что здесь, понимаете, вот что я хочу сказать. Э -э Многие люди молятся, что-то делают, но реально меняться не хотят. Вот что-то им не дает. И вот пока, по, здесь нужно где-то вот раз и навсегда измениться, как я уже таким больше не буду. Все, я другой человек. И вот это состояние другого человека держать. Вот тогда будет. А когда мы как бы сидя на стуле э представляем, что мы встали и пошли, нужно встать и пойти. Нужно вот как-то вот этот переворот в себе сделать. А если мы думаем, что будем просто молиться и рано или поздно изменимся, не произойдет это. То есть мы должны доказать и поведением, что мы изменились, мир для нас другой, люди другие, относимся мы по-другому. И потом в каждом моменте это уже э, реализовывать. Вот тогда эти изменения начинаются серьезно. чем я сколько раз убеждался, как прижмет, человек начинает реагировать. А так мы все привыкли, как на, на таблетки смотреть. Так, идём дальше. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Почему у нас злая кошка? Когда начинаешь гладить, она в ответ кусается и царапается. А муж говорит, что какие вы внутри, в окошке видно это снаружи». Но я не считаю себя агрессивной. Ну, давайте посмотрим. Сознательно миссия у вас 0, подсознательная 400 к людям из-за идеалов. Насколько вы примете унижение отношений? 10. Значит, унижение идеалов – минус 900. Унижение моральной красности минус 3000, унижение человеческой любви, ну вот делайте как раз тему вот, идеала моральной красности. Чем это для вас может закончиться Пока сброс, идет сброс на детей. А кошка, она как ребенок для хозяина, и ее характер, и ее болезни, она берет как хозяина. Так что, а дальше могут у вас проблемы быть с печенью, потому что идет жесткая оценка людей, и мочеполовой, плюс колени, плюс ноги. Так что не загорали проблемы, и вам, наверное, надо поработать. А может подобрее. Так что да убоится жена мужа своего. Значит, он сказать, прощайте мужа, и кошка будет добрее. Так, вот дочки с 12 лет диагноз параноидная шизофрения заболела полгода назад. Сейчас на большой дозе таблеток. Что мне делать? Так, ну посмотрим. Значит, что у девочки? У нее есть смерть в поле ее детей. Автор ее для прошлой жизни, мать и бабка. Жуткая агрессия к мужчинам. Сознательная агрессия 310. Подсознательная 1800 к мужчинам. Тема. и и гордыня. Но тут тяжело, тут надо, конечно, почему в 12 лет? У нее начинается сейчас половое созревание. Ее душа начинает контактировать с душами детей будущих и с душой мужа. И включается механизм уничтожения будущего мужа. И если его не остановить, то мальчик умрет. И в таком случае блокируется такая ситуация. То есть она должна жить, но она не должна оценивать ситуацию, потому что именно оценка ситуации включает агрессию. Поэтому почему и дают а, шизофрению? Значит, здесь мать и бабка, если будут работать реально, то девочку можно вытащить. Но характер у нее исключительно тяжелый внутри. И здесь, а, и еще, кроме а, вашей работы на собой, еще должно быть правильно воспитание. То есть вы можете просто написать, никогда мужчина не виноват. Вот вы напишите эту записку, кладете на ночь себе под голову и дочери. И она уже работает. Потому что мы взаимодействуем с информацией написанной. Положите Библию возле головы. И вот хотя бы с этих моментов. Главный смысл уже, то есть Начинайте с того, чтобы снять эвесию. Никогда мужчина не Что бы ни сделал мужчина, как бы не оскорбил. Я его всегда обращаю. Написали записку, положили под вы Увидите, как она начнет реагировать. Ну и соответственно работайте, работайте над собой. Ситуацию реально мне выпали. но, конечно, здесь масштаб достаточно большой. В конце февраля этого года была у вас на приеме. Следуя вашему совету, работал над собой дома, ощущалось понимание легкости во всем. Потом вдруг все изменилось. Работая, снимая претензии, создается впечатление, что уходит любовь. Чувствуется, нарастает гордыня. Продолжаю заниматься временами, ощущаю после работы неуправляемое какое-то отрицательное реактивное состояние. В чем причина, как правильно работать. Сейчас посмотрим. Что у вас было? Ну, на начало рекции посмотрим. У вас в поле была возможна ваша смена. Так, 900 закрытия будущего. Что будет? Вы... А, понимаете, какая ситуация? Мы к Богу приходим не через сознание, то есть мы начинаем понимать, то есть человек все таки отличается от любушки. Чем выше его духовный уровень, тем быстрее он может прийти к понятию Бога, ощутить божественные законы и так далее, и так далее, чем выше его уровень. Но, когда мы идем по ступеням в Бога, мы должны в какой-то момент отказаться от сознания. Мы должны жить только чувством. А у вас пошло, вы читаете мои книги, а сознание вы не отбрасываете. Это первое. Второе. Вот шест, в шестой книге я как раз буду попересывать переход от человечества к Божественному. Потому что еще где-то в, в прошлом году, летом, я что делал? Я снимал зацепки. То есть я считал, нужно очистить человеческое, оно будет здорово. Мне нужно зацепляться за это, за это, и за это. И только потом, когда у меня начался последний год, развал полный, когда я чувствую, что у меня идет мощный негатив, как, как, как было, когда я писал там идет обвал, а я не понимаю, в чем дело. И в какой-то момент я прозрел, я понял, в чем дело. Дело в том, что я считал, что я есть только человек. И насколько эффективнее очистилась человеческая я, насколько его значимость для меня увеличивалась И я все сильнее от него зависел. И чем больше я молился, тем больше я от этого человеческого я зависел. А человеческое я – это, в первую очередь, сознание, а не тело. То есть моя э, зависимость от сознания увеличилась по мере того, как я молился. И тогда я понял, что э, жить нужно не человеческим я, а божественным. Что если идти дальше, то э, сказать, каждый человек должен прийти к тому, к чему пришел. Иисус Христос, когда Его Божественное Я было более реальным, чем человеческое. Почему это говорил о себе? То, сказать, то есть, как, как о Боге и как о человеке в, в разных моментах. То есть мы, мы должны при, увидеть, почувствовать свое божественное Я. Но для того, чтобы его почувствовать, давайте посмотрим, какая инъекция должна быть в любви. Она должна быть где-то 4000 единиц. А, минимум. А у нас сейчас 20.30, это в лучшем случае. Кстати, смотрим зеркальство вязала. На сегодняшний день минус 130. Так, а сейчас? минус 130, А когда пришли в зал? Минус 140-150. Показатель достаточно такой, масштабный, он сразу не управляется. То есть, когда чувство любви мы будем сохранять, просто, так сказать, ему в глазу, чтобы бы ни случилось, когда вот эта инъекция достигнет 4000, тогда мы начнем видеть свое Божественное Я видеть, его ощущать, а потом оно станет для нас более реальным, чем человеческое. И вот тогда, тогда э, начнутся э, достаточно масштабные изменения и в нас, и во всем человечестве. Потому что если только один из всего человечества достигает этого состояния, поскольку мы на толком плане едины, идет резонанс в душе, в душе каждого человека. И мы как бы через себя спасаем э, всех. Это как четко отражено в китайской философии я сказал каждый человек должен чувствовать себя спасителем человечества я рассказывал как-то я с Науга достал книжку китайской философии и увидел эту фразу она мне понравилась он доставил справочник по советской психиатрии и там написано первый признак паранойи чувствовать себя спасителем человечества я решил книжку больше нищета так что вам нужно Вы, вы концентрируетесь на человеческом, вы концентрируетесь на мыслях, на понимании. В конечном счете, нужно понимание, не нужно понимать, нужно отбросить. Вот любовь, она и дает понимание. Вы не можете выключить мысленный аспект, когда читаете книги. Вот я надеюсь, что стоит, когда я этот переход покажу, как я от человеческого переходил к Божественному и, и понял, что вот это... Что иногда останавливается мысль, а мы, мы живем только чувства. Это необходимо. Вот я был в институте Бехтера, Я представил статью, встречался с учёным, одним из участников этого эксперимента. А у нее была простая мысль посадить человека, который молится, причем профессионал, тот, тот учится в семинаре, и посмотреть, что с ним происходит. А у него оказывается сознание вообще. как Коралловому мозга предоставляет давать импульсы. При коме еще какие-то импульсы. А здесь ощущение, что человек в полной коме, а он, он молится и всё делает. То есть это и есть выключение сознания. Это и есть торможение своего человеческого Я. Причем, когда э, посмотрели, э, как, э, как такой процесс происходит у преподавателей, которые преподают семинаристам, а у них хуже. Причем, потому что много думают. А семинаристы отлетают, все, вот и пожалуйста, вот это божественно. Да. Так вот, вам, э, я не знаю, может, вам просто в церкви повлечься, сказать, каноническими молитвами. Э, потому что мои книги, как бы, поскольку я рассказываю о системе, там много именно мыслительной информации и не каждый может это преодолеть. Ну, правда, мне сказали комплимент, что мои книги читаются все проще, и масштаб увеличивается. То есть я как раз вот, первоначальные мои вот, это сплетение логика и так далее по себе это умираю, чтобы конечно, вообще в в книгах оставалось конкретно. Вот одно чувство и как к нему прийти. Ну, надеюсь, в шестой книге я это смогу сделать. Так, меня зовут Вера, моего мужа зовут Так, моя моей дочери проблемы со здоровьем. 10 лет. В течение двух месяцев у нее постоянно головные боли области, температура 30 см. Но температура это, как правило, проблема с детьми. У меня сильное переутомление, э, отсутствие жизненных сил. Скажите, э, что мне делать? Заланил Загл... Загл... благодарный за ответ. Значит, посмотрим, что у вас значит, у вас до начала лекции. До начала лекции у вас есть время, дочери, возможно. Так, значит. Что у дочери смерть в поле ее, ее её детей? Зацепка за способности 500, за идеалы смертельный варианта. Готовьсь принять унижение тела 80, унижение духа минус 1800, унижение души минус 1800. Очень плохо. Значит, у дочери более поле в риске, это ей дают информацию из загробного мира, из других миров. На данный момент они в загробном, души и будущих детей. У них шансов появиться на свет мало, они как-то ее начинают клевать, чтобы снизить концентрацию на человеческом. То есть это как бы идёт постоянная информация оттуда, но дочери берет очень туго. И у вас потеря жизненных сил, потому что мы живём тонкой энергией. А тонкой энергия у вашей дочери идет, начинается, так сказать, приближается к половому созреванию. нужны большие силы для формирования душ детей. То есть душа как бы в своем аспекте главная лична, а вот во... а в остальных моментах душа формируется. Особенно в период полового созревания. А энергии у нее нет. Почему? Потому что ее степень привязанности к честному я огромная. У нее нет тонкой энергии. Эту энергию берут у мамы. Поэтому первое, что теперь у матери. готовы принять очищение через день. Минус 3000 От болезни 0 От смерти 90. То есть мать идет на смерть, удар идет, в первую очередь не по ней, а по дочери. А у вас будут проблемы с желудком, с грудью, с печенью. То есть проблемы накручиваются. Так, смотрим, что сейчас у дочери. У дочери сейчас смерти в поле нет. Готовы принять унижение тела плюс 60, унижение духа плюс 95, унижение души плюс 92. Вот это да. Поздравляю. А ну-ка, что сейчас у девочки? Ребенок первый тяжелый. Вам за внуков надо молиться, особенно период 17 лет пройдите. А вообще очень неплохо, очень неплохо. Но вот так будете работать, я считаю, проблем, проблем не будет. Так, идем дальше. Буду кратко. В 1977 году операции правосторонней опухоли головного мозга. 97 простите. Удалена частично курс обучения химиотерапии. Ваше мнение о причинах возникновения опухоли, потери памяти и зрения. Значит, на начало лекции. Презрение к себе в плане унижения идеалов, моральной нравственности. Сознательная агрессия — 0. Подсознательное — 900 к себе. Программа сомничтожения сильнейшая. Удар идет по первой чакре, и потом сбросить это на голову. Зрение, память. И, то есть программа сомничтожения может убивать детей и внуков, И для того, чтобы этого не произошло на том -то плане, как бы удар, программа уничтожение переводится на голову. Поэтому опухоль, поэтому зрение, поэтому память и так далее. Значит, это у вас пришло из двух прошлых жизни. У вас тенденция постоянного самоедства, постоянного недовольства собой, судьбой, окружающим мир. Чем сильнее мы недовольны судьбой, тем хуже у нас судьба. Закон. Поэтому вам нужно отмаливать себе в детях и внуках пессимизм, плохие мысли в окружающем мире. То есть насколько. Как идет? Сначала я значим, я лучше всех, и я всех презираю, надменно отношусь. Потом меня начинают топтать. И насколько я презирал людей, насколько я буду презирать себя автоматически. Я что, должен кого-то топтать. Не других, так себя. Но вот тенденция, так сказать, топтать себя у вас очень сильная. А до этого. Вы там, судя по всему, в одной из прошлых жизней, вы были человеком, связанным с понятием мораль, расость, идеала, Носителем этого вы были. Вы настолько вцепились в это, что когда человек шел против морали и идеала, вы готовы были его уничтожить. И похоже, э, сказать, это делали. И поэтому такая мощная откатка презрения и недовольства собой, когда унижены ваше, ваше человеческое я и все ценности. Значит, смотрим, что сейчас у вас более нормальное, сознательное агрессивное, подсознательное плюс 20. Так, так, готовься тела 20, духа минус 300, души плюс... Ну что, очень немного. Но еще за ну как надо молиться, и тогда, я думаю, тогда, я думаю, себя в порядок приведете. Так, Галина Киста в канале позвоночника, поясничный отдел. Идет пожелание смерти мужчине, мужу из-за идеала. Там тема гордыни. Но я говорил, что вот у меня прошла, я это в книжке пишу, в прошлом году вот эта вот моя усиливающаяся зависимость от человеческого, она начала приводить к тому, что самые странные вещи стали происходить, я хотели больших сумм денег, даже не моих, я должен был передать, деньги исчезают. чем я чувствую, что что-то с ними не получше, так происходит. У меня, например, была огромная раздражительность, я, я чувствовал, что я просто разваливаюсь, даже эмоционально, я не понимал, в чем дело. Когда вышел на Божественное Яд, все стало прийти в порядок, а так он вот И вот когда я жестко о ком-то думал, кто меня подвел там, у меня начинал тут же как будто его пронизывать позвоночник. И я четко понял, как одно связано с другим. И, сказать, потом я уже, когда мы готовы жестко плохо думать о ком-то, то, то может страдать именно киста, грыжи вместо и так далее, и так далее. Это как, э, сказать, в Москве там был парень знакомый, достаточно богатый был в своё время. Вот. И страдал несколько крыш, то есть человек уже переставал ходить. Хотели делать операцию, он боялся, потому что могу привести к тому, что отнялись бы ноги. Вот. И мне мой знакомый говорит, что с ним? Я говорю, понимаешь, что делать? У него больше денег, чем он может просто иметь. И поэтому у него ощущение значимости тут же гипертрофированы. Тут же усиливается агрессия, жесткая оценка других людей, и отсюда него межпозвоночная игры. Он говорит, и что делать? Я говорю, ну что, ну... Либо денег лишится, либо, здоровья. И потом он мне знакомый сообщает, звоните моего приятеля, говорит, Лёха, я разорился, и выздор. То есть вот одно связано. с Так вот у вас, у вас тенденция жёсткой оценки, она достаточно сильная. преодолеть её, будет все нормально. Так, идем дальше. У сына от на компьютере появились чешуйки на пальцах. Вы как-то писали в книгах, мы с мужем расстаемся, он ходит вместе с компьютером. Это, наверное, как-то связано. Естественно, связано. У дочери кожи, но когда отец рядом, у нее идет заживление. Значит, смотрим, что у дочери. У нее идет у нее тенденция унижать мужчин мыслями, словами и поведения. Автор мама, то есть вы. Когда отец рядом, она идет за счет любви преодолевает, и тогда идет нормализация. Значит, смотрим, что у сына. У сына. У сына идет призведение к людям к свои дьявола. То есть постоянная игра на компьютере идет концентрация на сознании, и у сына поле заваливается. У него уже около 300 подсознательной агрессии. идет, пока бьет по детям, а потом у него по мочковой системе. У вас создатель агрессии 0, подсознательно 600 к мужу в плане идеалов. То есть, если бы вы были в э, нормальном состоянии, если бы для вас любовь была первичной, если бы вы как бы любя смотрели на весь мир, то тогда занятия сына компьютера, они бы переплавлялись в любовь. То есть мы выходим из Бога, мы стремимся к Богу и возвращаемся к Богу. Насколько у нас тенденция накопить любовь большая, и мы на нее работаем. Насколько все ценности как бы переплавляются в любовь. И тогда, как бы много я не занимался духовными моментами, А это все гармонично перетекает, превращается в любовь, и для меня владение духовными ценностями не опасно. У вас этого перетекания не было. Когда вас спихивали с духовности, дестабилизировать чтобы вы после любви, вы цеплялись за духовность, вы осуждали мужа. И, соответственно, сын, когда занимается на компьютере, не может переплавить энергию духа в энергию души, а потом в энергию божественной любви. Значит, что нужно сделать? Поскольку у вас вот эта вот концентрация на идеалах, произошла за то, что вы обожисляли мужа, вы его любили за то, что он умный, духовный и так далее, и внутри, как и продолжаете, ваша любовь зависит от него, то нужно унизить ваше человеческое «я». И, соответственно, муж, как я, все делает, беря компьютер с собой. То есть он спасает не только вас, но и сына. Но вам нужно серьезно поработать над собой, потому что э, по ребенку у вас могут быть проблемы. И с внуками могут быть проблемы, и у вас года через полтора могут быть весьма большие проблемы если вы не изменитесь. Неожиданно бросила курить, привычка 20 лет, не тянет с пятному. Веселой компании. Так. Он <свят> так, что было до лекции? Что было до курения и так далее. Зацепка за идеалы была 400. Это было по детям, и потом у вас дает груди могут. Сердце э, груди очень неважно что когда вас А у вас, значит, что такое курение? Что такое спиртное? Это есть дестабилизация нашего сознания. И пить и курить хочется тогда, когда мы привязаны к человеческому. Вы начали меняться, приводить себя в порядок. Поэтому, сказать, аспекты унижения сознания вам не нужны. Если у вас не тянет компания, значит, у вас есть что-то еще более ценное. Это вот как раз чувство в душе, которое вы почувствовали. Вот как отшельники. Э, сказать, работали, Они, видите, Мы получаем все человеческие ценности Именно через общение Через общение мы развиваемся Детям общение необходимо Но и через общение мы привязываемся к кому Ко всему человеку. Поэтому периодическое единения Оно помогает вам приходить к Богу И в этом плане вам, Ваше нежелание общаться с компаниями Это и есть показатель э, правильный Который э, свидетельствует о вашем э, росте Так что могу только поздравить Объясните, пожалуйста, что значат ваши цифры. И другой вопрос. У меня нет поясницы, доступ, не менее поясницы, доступные и Ну, цифры, понимаете, я даю для того, чтобы ну, хотя бы вы видели. То есть, приходит человек, я скажу, у вас плохо, и у вас плохо, и у вас. Будьте здоровы. Ну, я говорю, у вас столько, а у вас вот столько. И вот работать вам желательно. Ну, чтобы хоть, хоть как-то человек ориентировался. Значит, они менее связаны с детьми. Недовольство собой у вас идет судьбой постоянно. Это глубинный момент. О, вы зацепились за ступеньки человеческого «я» достаточно высоты. Это, это, есть «я» лично, есть «я» в составе народа, в составе государства, в составе человечества. Так вот, у вас идет в составе государства достаточно зависимость большая. Наверное, были претензии государства. государству. Да. Идет многократное пожелание смерти России, как государству безнравственному и так далее. Вот и заработали менее Вы понимаете, поскольку мы являемся частью и народа, и государства, и человечества, любая жесткая критика, оценка страны – это программа самоуничтожения. Поэтому чрезвычайно опасно долго, плохо думать э, о больших группах людей. И если у вас эти моменты были, пока не поздно их снимать, потому что я по себе, вот я в Италии чуть не сошел с ума. Я просто проснулся ночью, я, я чувствую, что через несколько часов просто сойду с ума. И только когда я стал молиться, снимать претензии к группам людей, все, через час я был в норме. Я послал повторить в жизни, у меня были претензии большие к почему И вот такие ситуации. Так что, а, на всякий случай, любые претензии к группам людей желательно снять. Так, очень вам благодарен, наконец-то была покой душевный, даже во время неудачи. Такое состояние уже 4 месяца, она долго ли Как передать детям-умокам? Детям, Смотрим. О, поздравляю, да, действительно, даже э, с такое сияющее пятно в поле есть. Вот когда человек э, внутренне приближается к Божественному, у него поле начинает меняться, оно светится, начинает каким то эти пятнами, а потом как бы заливается все светом. Это вот показатель, я когда смотрю и вижу, у это сияющее пятно, это значит, где-то момент подключения Божественной Любви у него достаточно сильный. Значит, у вас, вот знаете, я хочу взять зацепки по-человеческому я, они не берутся, то есть их даже брать не надо. Могу сказать, что вы ведете плохо. А детям-нукам, значит, какая ситуация. Февраль, апрель, первая половина марта идет очень сильное воздействие на потомков и август, февраль и апрель. Ну, еще, так сказать, март и октябрь. но ну, это в меньшей степени. Вот в эти месяцы работы молитвы за потомков, они дают очень большой эффект. Особенно, особенно, это апрель месяц. Особенно первая половина. Вот здесь молитва, она просто... Потрясающие действия. Так что, насколько, так сказать, вот именно в эти периоды... Ну, Вообще-то молиться все время нужно. В смысле, молиться в том плане, что концентрироваться на любви, потому что молитва потом идет без слов, слова – это в сознание Просто ощущение вот сияющей любви, ее сохранения И как бы все, что есть, работает на нее. И вот это чувство носите. И, и, а потом просто можно, так сказать, молиться за Детилюков так же. Первое. Чтобы во все видели Божественную любовь, чтобы так сказать, главным счастьем было накопление любви к Богу, чтобы человеческая любовь и любое человеческое счастье было только средством для накопления божественной любви, чтобы не искали виноватых, так сказать, не проявляли агрессию ни к другим, ни к себе в плане любви. Вот То есть ну, несколько фраз вы можете читать канонические молитвы, но вот именно сама можете своими словами выражать э, смысл того, что для ваших детей главное ⁇ это увеличение божественного в своей души. И как бы ни было человеческое унижено, чтобы они э, сохраняли Божественное, не искали виноватых. Всё. То есть, насколько говоря, ребенок постепенно ориентируется, концентрируется на своём Божественном мире, настолько ему можно иметь человеческое. Так. А можно ли помочь дочери разобраться в себе, если она многое отрицает, очень мнительно, ранимо и очень доверчиво? Как научить ее противостоять злу? Он, кстати, ответил на записку, почему мальчик его все обманывают, он наивный. Зацепка за идеалы – это наивность. И ссориться, обижать, потому что зацеплен за отношения. Вы понимаете, зацепленность за духовные моменты гораздо опаснее, чем за материальные. Когда человек зацеплен за идеалы, то он верит в идеалы. И он может вообще, так сказать, разрушать и убивать. Но это так сказать, весь социализм. Вот я вчера ездил в город. Там есть очень красивых озер. Мне рассказали историю. Где-то лет 20-30 назад появился здесь, был, вернее, такой профессор, светило, который выступал там на Верховном Совете и всех убедил в том, что скоро все наши озера будут кишить рыбой. Предложил вытравить хищную рыбу, запустить туда лосося и обещал благосостояние процветать. Он не учел того, что лосось не, не рестится, где он идет на речке, где сказать, мало воды. И вот на вот этих вот там, где трава, там, где залита, вода откладывает свои гринки. Если их просто наставляет в воде, то сам же лососик А поскольку в Ленинградских озерах таких условий нет, то весь запущенный лосос, он исчез. Это первое. Второе. Выправляли рыбу хищную плавиковую кислоту. Он не обещал, что так сказать, это будет вытравлено, что она безвредная, она рассосется. А потом выяснилось, что она никуда не рассосалась, она камками лежит на дне озера. А планкая кислота это самая агрессивная сила. Вот и все. Почему? Потому что этот человек создался какую-то идею, был уверен в том, что он прав и в результате вот, так сказать, отравления и экологической катастрофы. Вот так вот при социализме все и происходило. Причем человек сильнее зацеплен за какой-то идеал, за какую-то идею. Тем она ему кажется привлекательной, и он не замечает того, что за этой идеей, если пойти, то он может погибнуть и он, и все человечество. А наши возможности сейчас погубить цивилизацию в тысячи раз возросли, и сейчас зацепка за идеал становится в тысячу раз опаснее. Вот поэтому, вероятно, и нужно было России переболеть социализмом для того, чтобы как бы остановить этот процесс. Весь мир этого бы не выдержал, потому что социализм это есть болезнь роста. Это обозастрение планов, целей, надежды, идеалов. Мы ну, его неизбежно все пройдем, и пройдем тогда, когда э, преодолеем реальное протяжение человеческого «я». То есть для того, чтобы появилась новая система, которая будет в ведь, понимаете, закон называется стихийным, в принципе. И эта стихийность, она смертельная. Социализм появился как противовес стихийности, как идея планового начала управляющего. Но для того, чтобы плановое начало было, для этого нужно иметь правильное состояние души. А если у нас концентрация идет на человеческом, то все планы будут убивать, а не развивать. Значит, сказать, новое будущее невозможно без правильного нашего внутреннего состояния. Если мы правильно, то и теории будет щадящие и развивающие, не убивающая. Так. Прочитала все ваши книги. Они помогли выжить в трудное время. Я перестала болеть. Спасибо. Но случилась новая беда. Внук стал употреблять наркотики. Как ему помочь? Значит, смотрим внука. Что внука? Так, на начало лекции. На начало лекции у него смерть, смерть в поле. Автор, родители, э, ваша роль тоже определенная есть. Значит, что у вас было до начала лекции? Вот благополучие с детьми и внуками. Презрение к мужу в плане идеалов. До начала лекции зацепка за отношения ноль, за способности ноль, за идеалы 400 Что же вы хотите? Вы понимаете? Вы прочитали мои книги, но тенденция обожествлять любимого человека, зависеть от него и презирать, если он оскорбил ваши самые святые моменты, у вас сохранилась. Это первое. Второе. А ваши эмоции, эмоции ваших детей и внуков – это единое. Если вы когда-то сбросили тенденцию презирать, осуждать людей, а, обижаться на близких, то она сидит в детях и внуках. Нужно задним числом ее вытащить. Тогда будут изменения. А что получается? Дона человека, своего внука, зацепка за отношения 150, за способности 300 и за идеалы 900. Значит, либо погибает, либо слепнет, либо наркотики, унижение, сознание сознания, унижение идеалов. Что у него сейчас? Так, неблагополучие в поле есть, но уже нет. Зацепка за отношение 0, за способности 0, за идеалы 120. Это дети. То есть вам нужно еще заправку отмениться, потому что там тяжеловато. Но уже вариант не смертельный То есть, в принципе, э, приведете себя в порядок и тянет наркотикам у него э, исчезнет. То есть у меня были родители, у которых дети принимали наркотики. Решается это элементарно. Нужно реально измениться внутри. Именно, реально. Не концентрироваться. Когда ваше сознание дестабилизировано, вы это не принимали. Вы давали агрессию к любви. Примите дестабилизацию сознания во всех формах. Сохраняя любовь, сказать, спасая ее, живя любовью, и все моменты сказать, обид на себя, подавления любви в себе и в других, осуждения. Смелитесь. И молитесь за детей и жнуков, Все. всего нашего И все будет хорошо. собираться семью в канале Принесет ли это счастье добро всей моей семье? Так, сейчас посмотрим. Значит, на начала лекции. Так. Зацепка за идеалы было 300. Так, сейчас более -менее. Значит, насколько до начала лекции была поездка по Канаду хороша? Минус 400. Это могло бы ударить по детям. Почему? Потому, потому что у родителей... Вы понимаете, какая ситуация? Вот здесь есть одна особенность. Если вы едете куда? Переезжаете... иммиграция. Если вы переезжаете туда потому, что вам нужно как-то себя реализовать... Вот вы здесь не можете себя реализовать, а там вы можете вы приезжаете для этого, чтобы как бы, ну, сказать, раскрыться, то зацепок нет, все нормально, вы приезжаете и у вас благополучие. Если вы едете туда, потому что там лучше, там хорошо и так далее, то как вы только туда попадаете, у вас взрыв идет, зацепок за идеалом. Вы туда едете за счастьем, за человеческим. Все. И такая иммиграция может потом давать проблемы. Многие мигранты, когда только более-менее у них идут дела, у них начинают умирать родители. Почему? Прошли дела и усилила Поэтому если у вас будут какие-то неудачи сначала, вы их спокойно примете, то адаптация пройдет нормально. Но если вы сейчас комплексовать при неудачах э, при езде, вот тогда будет плохо, и это ударит по детям. Поэтому в первую очередь, если вы куда-то эмигрируете, то запомните, вы идете туда не за счастье благополучием, а для того, чтобы, скажем, э, для раскрытия себя, для того, чтобы вы, э, ну, сказать, Через человеческое, опять же, приблизиться к Божественному. То есть, система целей. Вот это же в этом момент. Так, пожалуйста, с этой руки положите на камеру. Значит, вот сейчас момент именно, когда ваши планы, надежды, ваше представление о человеческом счастье рушилось, примите их, как э, сохранение, очищение Божественного дня. Снимая, в первую очередь, недовольство собой, судьбой. Подавление любви в И, пожалуйста, все лимиты претензии к государству, к обществу, к своему миру, к человечеству тоже живут. Кстати, о будущем, просто плохие мысли о будущем, вот типа, человечество погибнет, когда столов, а затопит, тоже думать нельзя. Это как раз усиливает зависимость от будущего. То есть могу, в принципе, успокоить, я когда просматривал какие-то ситуации, связанные с кем-то, то выходили события, реакции на события 2010-2030 года, то есть то, что человечество будет жить, я не сомневаюсь. Но, и, но честно говоря, не сомневаюсь, что и проблемы будут. Но от того, насколько мы меняемся, настолько мы помогаем всему человечеству решать все проблемы. Пять месяцев назад погиб очень дорогой и любимый мной человек. Почему это произошло? А как молиться за него? Сейчас посмотрим. Значит, что у него было? О, у него было поле свернуто. Это его дети. Она, на, на него. Значит, его прошлая жизнь. У него в прошлой жизни умерли дети из-за ревности. Ревнир невероятный был. Да, раз, два, три, четыре, пять. Пятикратное смертельное время по душе. Да. Ну, что тут скажешь? Как можете... Вам нужно молиться за детей и внуков. Насколько... Если мы человека знаем больше месяца, то мы уже с ним, как правило, не первую жизнь встречаемся. И мы с ним продолжаем контактировать где бы он ни находился, так сказать, в других мирах, в мире, когда он умирает, или мы туда уходим, то есть контакт на тонком плане продолжается. Поэтому, когда мы молимся за себя, за потомка, то просто достаточно подумать перед молитвой об этом человеке, и он подключается и выравнивается. То есть, мы, насколько мы топим других, когда неправильно так сказать, относимся, когда не умеем сохранить любовь, настолько мы любовь вытягиваем человека, а у вас, кстати, А тема души там тоже. У вас подсознательная агрессия где-то 180 единиц мужчин, в плане как раз человеческой любви, мораль. И принять здесь, то есть через людей, которые принять ощущение у вас сейчас, ну, в смысле, до лекции, минус 600. Через болезнь 0, через смерть 80. То есть у вас тот же рисунок, что у него, только у вас будет сначала понятия. Сейчас готовость принять очищение через людей плюс 20, через болезнь 0, через смерть плюс 80. У вас а, тенденция на смертельный вариант присутствует по жизни. Так что, насколько через людей будете готовы, просто утром себя убеждаете, так и так, вот сегодня что бы ни произошло, я увижу это Божественное море. Я пойму, что это очищение моего Божественного Я. Унижение моего человеческого Я – это а, так сказать, благо для меня, я сохраняю любовь к я не еще виноват. Вот так будете работать и себе поможете, сейчас себя спасете, и его души. У него сейчас душа даже еще пока не зашла в загробный мир. То есть внутренний момент программы самостоятельно настолько сильная, что не пускают тонкие структуры. И не на собой нежелание жить, когда вас лечили через унижение честкой любви а, и нравственности проходить. И тогда его вот, Душе поможете. Так, было у вас время, работать по вашему методу. Так, мой муж год, находится в крестах без суда, прочёл все ваши книги, я остался без работы. Проблемы со здоровьем, детей нет, мама больная, Все разрушается, в чем причина? Правильно ли работаю над собой, есть ли изменения? Значит, смотрим вас. Так, до начала лекции у вас в поле была смерть мужа. Зацепка за идеалы – 800. Готовность принять унижение тела – плюс 80. Унижение духа – минус 900. Унижение души – минус 900. Во-первых, их слово «божествление мужа». Второе, э, Ирина секреты то, что называется. У вас подсознательная агрессия где-то 500 к мужчинам. То есть, ваш муж, что у вашего мужа? У вашего мужа, до начала лекции, смерть в поле его. Тема закрытия будущего, на 900 будущее закрыто. То есть, либо он погибает, либо идет вот такая вот ситуация между, сказать, небом и землей, зависание. Так что, в первую очередь, работает просто вам. Что у вас сейчас? Здесь нормально. Подсознательная агрессия 200 к мужу. Первое, снимите претензии к мужу. Если у мужа проблемы? Простите его, первое, так сказать, условие его спасения. А, через за что вы зацепили? Идеалы моральной нравственности. То есть смотрите, унижение отношений вы сейчас примите на 90, крах идеалов минус 400, оскорбление нравственности минус 6000, оскорбление через любви минус тысяч. Вы пока еще живете Вы должны убедить свою душу в том, что чувство любви к Богу и чувство любви вообще важнее, чем любимый человек. А насколько отпустите мужа внутри, То есть мужу, чтобы спасти ему жизнь от вас, так сказать, стране. Насколько вы проработаете все возможные моменты расставания с мужем? Ваши возможные смерти и его. Насколько для вы отстранитесь к его внутренне, понимая, что он вам только помогает накапливает любовь к Богу. То есть супруги помогают друг другу в этом процессе. Все. Как говорил я просто, люди должны смотреть в одном направлении, а не друг на друга. То же самое. Так вот, насколько вы... Отпустите его внутренне. Насколько для вас чувство любви станет важнее, любимого человека. Насколько снимите малейшие претензии к мужчинам. То есть с детства, так сказать, со стороны отца должны быть уже какие-то моменты чисто быть. Настолько он выравняется. В первую очередь тема идеалов, моральной нравственности, человеческой любви. Вот ваши чрезвычайно болезненные точки, из-за которых проблемы у вас умножают. И, сказать, изменитесь. Он, видите, он книги прочитал, но его зависимость от вас высокая. И поэтому, несмотря на то, что он как-то понимает ориентацию, его душа привязана к вам. То есть наш, мой мужчина привязывается к женщине, только она к нему привязывается. Это насколько вы его внутренне опустите, сказать, реально изменившись, настолько изменится он. И тогда сразу дело начнется, решать, начнет решаться нормально. У меня была ситуация, я смотрел, сидел в компании с приятелями, и они говорят, они бизнесмены. Они говорят, а как влияет бизнес вообще? как энергетика связана с бизнесом. Я говорю, понимаете, каждый бизнесмен что-то производит. Вот то, что ты производишь, если в нем энергетика неважная, все, у тебя будет проблемы. Иначе начал одного вот, человека диасноцировать, я говорю, вот у этого просто залом, он зацеплен за идеал. у него агрессии накручена много. и то, что он производит, оно нашпиговано этим, значит у него могут быть проблемы. Вот так же он э, два года просидел в изоляторе без предъявления претензий и так далее. И вот, э, он там э, прочитал мои книги, И после этого как-то все уладывается. Но здесь как бы была больше его а здесь еще супруга. Поэтому, в первую очередь, нужно же не работать, и тогда будут какие-то реальные изменения. Не 42 года. В раннем детстве был сильный диатез. Примерно 16-17 лет, когда я геморрой. Болезнь беспокоит постоянно всю жизнь, особенно... Ну, геморрой – это блокировка программы уничтожения Лекарства дают только временный эффект. Пожалуйста, подскажите, в чем причина. Вообще, хочу конечно, проблему, исправить ситуацию. Помогите с этим. Ну, сейчас посмотрим. И что у вас было до лекции? До лекции у вас была возможность смерть детей. Автор мать. к людям в плане нравственности, идеалов, человеческой любви. Готовность принять приотечения через людей было минус 900. Через болезнь 50, через смерть 80. То есть настолько фон агрессии был сильным, что программа самоуничтожения била по детям и стала блокироваться вот как, как раз э, э, геморроя. Значит, ДТС это тоже программа самоуничтожения, блокировка. Значит, что у вас сейчас? Сейчас более-менее нормально. Так, значит, готовность принять очищение через неделю плюс 20, падение до минус 100. Это дети внуки. То есть вам нужно процесс очищения пройти, молясь за детей и внуков, и тогда будет все нормально. В принципе, я скажу, что геморрой не так, э, э, сказать, опасен. Но он как клапан работает, сброс. Потому что если Конкретно, так сказать, вылечить геморрой, то может быть рак, рак, рак. рок. То есть программы-то с уничтожением пойдет. Так, не везет а с противоположным полом, не умрет подсказать причину. Значит, у вас проблемы с детьми, тема претензии к мужчинам в плане идеалов. Ну, и гордый, если говорить точнее. Ну, знаете, как работать. У меня так, мне неожиданно умер муж. Я страшно страдаю. Когда приезжаю из кладбища. У меня нет никаких сил. Что мне делать? Что у вас на лекции? Смерть детей, блоков правнуков. Ой-ой-ой. Презрение к себе, к своей судьбе из-за унижения человеческой любви. Это могло бы кончиться проблемой большой с детьми, а потом у вас, так сказать, весь нижний этаж просто распад идет. То есть накрутили очень сильно. Значит, что у вас сейчас? Сейчас легче. Понимаете, какая ситуация? Первое. Если вы страдаете в близком человеке, поймите, вы с ним никогда не расстаетесь. В закробном мире его вот, душа прошла, в другие миры, и в следующих жизнях. Вы... Контакт продолжается. То есть стоит это понять уже легче. То есть полные потери никогда не происходят. Вы с ним продолжаете общаться на тонком плане. Не реализует этот более ясно, потому что зацепитесь, это будет опасно. Поэтому как бы внешний контакт разобран. Но на тонком плане вы всегда едины с любимыми, близкими людьми. И ваши здесь переживания вредят и его души, и ваши. Поэтому просите прощения за то, что вы как бы обижаясь на себя, на судьбу подавляли любовь к Богу и... чтобы это осталось ваших детей, внуков, Потому что эта тенденция. Если она в детях оставится, там завал начинается. А почему э, из моей жизни э, постоянно исчезает мужчина? Мигрень с раннего детства. Ну, мигрень это тоже программа самостоятельная. Потому что вы внутренне готовы скушать любого мужчину. Естественно, жить они хотят Значит, у вас там тема гордыни очень сильная, и ревности тоже. То есть обожествление любимого человека большое. Сейчас стали мягче, кстати, намного. Но ваша внутренняя глубинная агрессия на детях, внуках, она там еще сидит. Так что нужно не только в порядок себя привести. Можно ли спасти детей от наркомании? Наркомания – это концентрация на идеалах, принципах, на сознании. Чтобы спасти детей, я еще говорю, примите все формы дестабилизации сознания как спасение и очищение Божественной Любви. Все моменты краха идеалов, оскорбления нравственности, несправедливости, пройдите и отмаливайте детей и внуков. Всё. Достаточно легко, так сказать, изменить ситуацию. А, так, ну что ж, пожалуйста, всякие прямо руки положите на камеру. Так, готовность примять очищение через людей плюс 90. Через болезнь 0 через смерть минус 120. Вот это уже хорошо. Значит, э -э -э давайте так поработаем. Вспомните самые большие моменты несчастья, неприятности в вашей жизни и представьте потерю самого дорого, что у вас есть. Все равно мы потеряем все, что дорогое. И в этот момент концентрируйтесь на сохранении чувства любви к Богу. То есть, как бы, как сияющее пятно, ваше душево. Его нужно держать, представляя любое так сказать, несчастье, катастрофу потери и так далее. Хорошо. Все. Спасибо. Спасибо, что пришли. До свидания.